Главная задача, которую я ставлю на приеме, помочь вам изменить себя. И меня в этом плане больше всего интересует, что вам мешает измениться. Вот об этом мы сегодня поговорим. Итак, если мы хотим изменить свою судьбу, мы должны изменить себя. Чтобы изменить себя, у нас должны быть определенные условия. Если мы их не соблюдаем, изменение не произойдет. Вот я описывал в книге, что перед приемом У людей начинается то, что называют чистка, неприятности, несчастья и так далее. Раньше это было иногда, сейчас все чаще. Если человек не подготовлен, он либо не попадает на прием, либо у него начинается серьезная чистка. Причем я заметил, что если я куда-то приезжаю, то как-то так совпадает, что сначала идет чистка, а потом идет прием. Чистка, так сказать, общего а. плана. Но сейчас опять. Когда здесь был ураган? Вчера. Да. Вчера. вчера, вчера. Да. Нагричьи. да. Нагричьи. И как-то так и получилось, что в это время я подгадал прием. Я э, думал, почему? Тип, потом я понял. Для того, чтобы человек изменился, у него должно быть чувство любви единства с Богом. Для того, чтобы было чувство любви, он должен Внутренне быть готов к своему изменению. И перед этим он должен отрешиться от всего. Пока мы привязаны к чему-то, изменение не произойдет. У нас вот эти незримые нити не пустят. Значит, для нашего изменения мы должны оторваться от всего. Чтобы ощутить себя свое единство с Божественным. Вот этот отрыв, он происходит не у каждого. И поэтому перед приемом то, что называется чистка, проблемы, это есть помощь в отрыве от того, от чего мы не можем отрешиться. Обратите внимание, мировая религия, так сказать, 6-7 тысяч лет назад в Индии с чего начинается? С идеи, иллюзии этого мира и абсолютной отрешенности от него. Идет развитие человечества. Дальше иудаизм уже идея отрешенности дополняется идеей скрупулезного соблюдения заповедей и элементами покаяния. Развитие идет дальше в христианстве. Это уже не столько отрешенность, не столько соблюдение заповедей покаяния, сколько любовь. То есть идет поэтапно познание Божественного. И когда я смотрел, как, что происходит с человеком во время работы над собой, в принципе, человек повторяет также историю всей нашей цивилизации. Вот как в эмбрионе есть программа, когда сначала клетка, потом это что-то вроде амебы, потом это рыбка, потом это земноводная и так далее. То же самое у каждого человека. Итак, познание Бога начинается с отрешенности, потом с понимания, что нужно выполнять, жить по Божественным законам, преодоление всего, готовности изменить себя. И вот когда уже человек открыт, тогда начинается ощущение единства и любви к Богу. Чувство любви Богу в нас есть всегда, но мы его как бы открываем заново на поверхности. Так вот, у многих не получается, а результаты приема невысокие, потому что они пропускают первую фазу, первую стадию отрешения. Если человек внутренне не отрешился, то тогда его покаяние и его молитва имеют слабый эффект. Почему? Потому что если он не отрешился, тогда он молится на свои привязки, на то, что ему дорого. Молитва – это обращение к Богу, а он Бога не видит. Он, он молится сквозь призму своей дачи, машины, квартиры, своих дел, работы, планов, мечтаний и прочее. Поэтому познание Бога, обращение к Богу невозможно без внутреннего отрешения. Внешнего, но самое главное – внутреннего. Я раньше говорил, что отрешенность, она, так сказать, включает различные аспекты. Это воздержание и в еде, и в сексе. Это э, ограничение своих желаний. Это, так сказать, ограничение не только в еде, не только в желаниях, и ограничение еще и в сознании, и в дыхании. И поэтому, если взять Индию, то там вот эта тема, чтобы ощутить Божественное, нужно затормозить все функции человеческого, внешние и внутренние, а сказать, с нее вот этот механизм начинался. Так вот, это отрешенность, которая помогает нам ощутить Божественное. Но дело в том, что есть еще один очень важный момент. Отрешенность, как бы мы не отрешались, как бы мы не медитировали, не воздерживались, не погружали себя так сказать в жестокие, в жесткие условия, если мы внутренне не сможем этого отрешения преодолеть, то тогда это так сказать, будет только часть. Отрешенность достигается тогда, когда мы чувство любви направляем Богу. Потому что чувство любви – это главная энергия. Если чувство любви у нас – внутренне сбалансировано, а не от Бога, а потом к остальному миру, тогда мы это решены. Если чувство любви направлены к чему-то, к какому-то объекту, то тогда начинается зависимость, и это не происходит. Чувство любви, как правило, куда, где может прирасти? Там, где есть положительная эмоция только. Если мы испытываем долгое время положительную эмоцию направляем туда чувство любви, и если нет боли в этом, то тогда идет прирастание. Как это выглядит в обычной жизни? Если мне э, что-то нравится, и, и я там ни разу не встречаю ни ошибок, ни проблем, ни потерь, ни боли, то незаметно высшее чувство чувства любви, так сказать, с, с, с, именно слипается вот с тем, к чему я стремлюсь. Значит, для того, чтобы ощутить Божественное, то, к чему я стремлюсь, то, к чему открывается моя любовь, я должен периодически терять, должны быть проблемы. Высшая наша степень, э, сказать, если все наши желания и стремления э, сказать, свести к чему-то единому, то мы получим два инстинкта. Инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода. Значит, если у нас энергия любви идет на инстинкт самосохранения, это есть дача, машина, квартира, работа и прочее, у нас там нет проблем, Или мы пытаемся уйти от этих проблем, пытаясь только хорошее видеть и не видеть ничего, так сказать, отрицательного и не принимать отрицательное. Произ... Происходит срастание. чувство любви, инстинктом самосохранения. И уже отрешение не получится. Отрешение получится через разрушение инстинкта самосохранения. Когда сгорит дача, развалится машина, коверия с работы. Если мы в отношениях, Продолжение рода, инстинкт – это отношение с любимым человеком, сексуальность, семья, э, сказать высокие чувства. Если мы здесь рассчитываем только на положительную эмоцию, хотим видеть только красивое, только мягкое, теплое, комфортное и так далее, и внутренне не можем представить боли, то у нас происходит сращение с этим моментом. И тогда любовь божественное сращивается с инстинктом продолжения рода. И отрешенности уже произойти не может. Как бы мы ни старались, потому что мы ее платим сами. И тогда для того, чтобы мы ощутили Божественное, должен быть развод, предательство, измена, крах высоких чувств и так далее. Значит, для того, чтобы мы отрешились, мы должны совершенно четко понимать, что любое удовольствие... любое счастье неразрывно связано с потерей и болью. Все, что мы имеем, мы должны потерять. Поэтому, когда мы хотим получать только положительные эмоции, и исключаем возможность того, что мы должны потерять то, что мы имеем, что там, где есть счастье, там есть его и потеря, а значит боль, когда мы понимаем, что чувство любви без боли быть не может, тогда мы преодолеваем. Но если мы хотим видеть только, Любовь только в красивом, чистом и светлом, и исключаем все остальное, уже происходит прирастание. Значит, что мы должны понять? Мы должны понять, что там есть приобретение, там есть потеря. Это закон парности, достаточно известный давно. Если мы испытываем какое-то счастье, мы должны совершенно четко понимать, что это счастье скоро пройдет. И насколько мы остро понимаем, что это счастье скоро пройдет, настолько ощущение восторга, красоты и любви мы от Богу к вечности. Потому что все, что мы любим, должно быть вечно. Это закон. Поэтому истинная любовь может реально испытан только от Бога, потому что он вечен. Ко всему остальному, любовь, чувство счастья должно применять чувство боли. Тогда мы защищены. Мы не прирастем к этому. Вот понимание того, что... Какое бы самое великое счастье мы в жизни не получили, мы все равно должны его потерять. Это уже боль душевная. Если мы ее понимаем, мы уже где-то защищены от прирастания к человеческим моментам. Это отрешенность. Еще один очень важный момент. Я на семинаре говорил об этом. Важно понять, что у любви нет противоположности, Потому что я когда спрашивал у людей, Назовите мне противоположность ненависти, говорят, любовь. Ничего подобного. Противоположность ненависти, привязанность. Вы к чему-то привязываетесь, у вас отняли, вы ненавидите. Здесь любовью не пахнет. Противоположность жадности, жертвенность. Противоположность любви. Нет противоположности любви. Потому что любовь и дает и отбирает. Любовь и в чистом, и в грязном. Любовь и в ненависти, и в, э, в обожании. Как только любовь мы прикрепили и превратили ее в обожание, через некоторое время обожание превратится в ненависть. Но даже в ненависти любовь есть, потому что любовь есть везде. Поэтому, когда мы понимаем, что любовь и в положительном, и в отрицательном, тогда мы уже тоже в какой-то степени защищены от мира. Потому что как мы только любовь… с чем-то отождествляют или нашли вроде бы противоположность, тогда начинается проблема. Объясню это на факте. сказать В нашей реальной жизни. Если я считаю, что противоположностью любви является ненависть, тогда ненависть и агрессивность, тогда, если я люблю, я не имею права на агрессию к другому человеку, на жесткие действия и так далее. Я его только люблю. И тогда, чтобы его наказать, жестко к нему отнестись, я должен перестать его любить, иначе я парализован. То есть, что получается? Я говорил о том, чтобы выжить в ближайшее время, у человека интенсивность любви должна быть намного выше. Если любви не хватает, то чистку он просто не проходит. Человек проходит чистку, когда есть у любви. Когда он любит по инерции, ему больно, потеряли, оборвали, а он любит по инерции. Как у Есенина. Час, когда поэт идет к любимой, а любимая с другим лежит на ложе, влагой любовной хранимой, он ей в сердце не, запу... не запустит нож То есть у него инерция любви большая. И он по инерции проходит эту чистку, это испытание. Так вот, если человек говорит себе, я люблю, а инерцию любви он не наработал, интенсивность любви у него невысокая, сколько бы он себе ни говорил, я прощаю, у него не получится. Значит, интенсивность любви позволяет нам пройти уже независимо от нашей воли очищения и измениться. Интенсивность любви – это, по сути дела, ее непрерывность. И вот когда я начал смотреть, что мешает непрерывности любви, тогда я понял. Оказывается, если мы считаем, что в любви есть противоположность, то тогда, чтобы наказать человека, я его должен не любить. И тогда я останавливаю ее. Непрерывность любви, чтобы сказать, жестко поотнестись к другому человеку. И когда я это понял, тогда к чему я пришел? Что любить нужно непрерывно. Но непрерывность любви бывает у того, кто может и жестко, и мягко попеременно относиться к другому человеку. То есть быть жестким и мягким. Вот противоположность жесткости – мягкость. А против... у любви противоположности нет. Она состоит из левого и правого одновременно. Значит, для того, чтобы непрерывно любить, Мы должны научиться быть жесткими. Искренность это тоже жесткость своего рода. Когда мы боимся даже сказать нет другому человеку, когда мы не можем отказать, когда мы повышенно стесняемся, это все формы зависимости от, другой, от других людей. И когда для нас слово любовь сопряжено только с мягкостью, только с комфортом, никаких отрицательных эмоций, вот здесь. Получается и перерастание, и здесь получается неумение относиться жестко к людям. И после этого, когда сама ситуация требует жесткости, чтобы быть жестким, нужно отказаться от любви. И все. И человек уже повысить свою интенсивность любви уже не может, потому что он ее тормозит. Если ты ее разорвал, а какой там интенсивности? Когда она идет непрерывно, вот тогда можно говорить об интенсивности, отдачи больше и так далее. Жесткий вопрос да, можно... нужен. Да. Вы начали лекцию фразой для того, чтобы изменить свою судьбу, надо измениться. И я себя спросила, мы что, собрались свою судьбу изменить? Я никак не могу понять, я не хочу менять свою судьбу. И дальше информация мне перестала ваша проходить. Я хочу. А значит, я а и думаю, а я не хочу. Зачем? Она Я для Значит, судьбу можете не менять. Дело не в этом. Смысл существования любого человека – это обретение Божественного. В критической ситуации, когда человек может умереть, для него единственным спасением является постижение обращения к Богу. То есть развитие – это обращение к Богу. Но если человек не хочет идти к Богу, то ему помогает болезнь, смерть и катаклизмом. катаклизм. Для того, чтобы преодолеть проблемы, которые подошли, Человек должен обратиться к Богу. Обращение к Богу подразумевает собственное изменение. Если мы обращаемся к Богу, а меняться не хотим, это мы что-то выпрашиваем. Я просто сказал второе звено, не сказав первое. Для того, чтобы ощутить Божественное, мы должны измениться и изменить свою судьбу. Потому что в рамках нашей обычной, нынешней судьбы, наше постижение Божественного недостаточно. Мы должны изменить себя, но не должны, мы Можем изменить себя, мы можем изменить свою судьбу. И это для нас раскроет новый уровень постижения Божества. Женщина задала вопрос, зачем нам менять судьбу. В этом плане вопрос был совершенно корректный. Потому что я начинал с того, что люди приходили и просили избавить от болезней. Я говорил, вы болезнь свою никогда не преодолеете, если не измените себя. Потому что болезнь – это ваша судьба и свою судьбу. Поэтому в контексте фраза звучала, если вы хотите преодолеть болезнь. В последнее время э, сказать, я стал менять направление. Я стал говорить, что если вы хотите быть счастливыми, а это из постижения Божественного, то вам нужно менять себя и свою судьбу. То есть момент принудительный, так сказать, корыстный, вот мне нужно преодолеть болезнь, поэтому я верю в Бога, постепенно стал переходить к моменту просто счастья. Потому что познание Бога – это есть высшее счастье. И вот в это высшее счастье входит аспект собственных изменений, изменения судьбы и преодоления болезней в том числе. Так что ваш вопрос смысл умеет. Так вот, идем дальше. Для того, чтобы измениться, нужно отрешиться. Чтобы отрешиться, мы должны чувство любви не прикреплять ни к чему. То есть оно должно быть во всем. Как мы только где-то чувство любви убрали, значит, к остальному мы начинаем прирастать. Если мы считаем, что где-то кого-то любить нельзя, значит, уже в остальном месте будет где-то недостача, где-то усиление. Поэтому, если мы понимаем, что все божественно, и что любовь есть везде, и в положительном, и в отрицательном, тогда мы внутренне видим везде божественное, и тогда мы не прирастаем ничему. Как только мы считаем, что вот в красоте счастья любовь есть, а в несчастье и в уродливости, любви нет, все. Значит, у нас идет интенсивное поклонение красоте, счастью, а дальше начинаются проблемы. Поэтому умение непрерывно любить и быть жестким и мягким одновременно попеременно, это умение отрешиться. Еще один момент. Отрешенность подразумевает не только наши желания. не только наш, наши сказать, э, комфорт и прочее остальное, не только наши главные инстинкты – самосохранения и продолжение рода. Это и высшие моменты, это человеческая любовь и наше сознание нет. Человеческая любовь – это квитэссенция единства с этим миром. Христос говорил главные враги человека домашнего его». Это означает, что Кто заслоняет от нас Бога? Тот, кого мы начинаем любить больше, чем Бога. То есть, любимого человека. Значит, для того, чтобы внутреннее решение произошло, что мы должны сделать? Мы должны внутренне ощутить, что любовь к Богу для нас важнее, чем любовь к самому любимому человеку. Как это ощутить? Это принять боль от любимого человека. Тогда сразу идет равновесие. Если мы в любимом человеке видим только положительное, только красоту, счастье и комфорт, то тогда измены предательства смерти с его стороны мы не принесем никогда. Значит, насколько мы понимаем, что любимый человек никогда не может быть совершенным. Любимый человек никогда не может нам давать только положительные эмоции. Значит, мы должны быть готовы и принимать от него боль. И это необходимое условие, чтобы мы от него не зависим. Дальше, если мы можем продолжать любить любимого человека, который оскорбил нашу любовь, наше доверие, наши отношения, то значит вот именно тогда и происходит отрешенность. Значит, умение любить того, так сказать, если у вас есть любимый человек, умение продолжать его любить, когда он унизил ваши самые святые чувства, это и есть преодоление в зависимости от любимого человека, и это и есть отрешенность. От него. Человек – это не тело, это в первую очередь сознание, это форма сознания. Значит, преодолеть крах сознания тяжелее, чем преодолеть крах тела. Что это значит? Это означает, мы не можем отрешиться от наших привязанностей тогда, когда мы защищены. Вот если я защищен, Что такое защищенность? Защищенность это есть стабильность моего телесного и духовного состояния. Поэтому по большому счету защищенность, когда вырастает, это защищенность от Бога. Оказывается, чтобы ощутить Божественное, нужно испытать полную абсолютную незащищенность. Вот именно ощущение незащищенности это и есть снятие зависимости, привязки к миру. Я привязан к своей даче, у меня ощущение, что она меня защищает. Я привязан к своей способностям, у меня ощущение, что они меня прикроют. Поэтому и именно ощущение незащищенности, оно дает... Это есть, это есть форма выражения свободы внутренней. Ощущение защищенности – это ваша привязанность, это ваша несвобода. И это ваша агрессия. Что такое, когда рождается агрессия? Когда вы за что-то защищаете. Если вам нечего защищать, у вас не будет агрессии. Поэтому человек, который чувствует свою защищенность, всегда по определению агрессивен. Либо к другим, либо к себе. Как выглядит защищенность физическая? Понятно. Когда у человека появляются деньги, Дача, машина, квартира, у него ощущение защищенности. Сильнее всего дает ощущение защищенности, я говорил. Дом, квартира. Потому что это жилище, это как бы это символ защищенности. Но каждый человек понимает, что дом может сгореть, можно потерять и так далее. Поэтому эта защищенность, это агрессия определенная, но она преодолевается. Гораздо тяжелее преодолевается защищенность духовная, способности. интеллект, сознание. Здесь принять крах тяжелее. Когда возникает ощущение защищенности духовной? Когда есть ощущение правоты. Если у вас ощущение, что вы правы, кто-то не прав, значит вы защищены. Ощущение правоты всегда является источником агрессии. В иудаизме правота в чем заключалась? соблюдение заповедей божественных. Это не уровень человеческий, это более тонкий уровень. И, соответственно, возникала агрессия к тем, кто эти заповеди нарушает. Знаете, что получалось? Получалось, люди концентрировались не на божественном, а на высших уровнях духовности. Как только у вас появляется защищенность, ощущение правоты, вы тут же начинаете защищать свою правоту, начинаете осуждать тех людей, кто, кто не прав, кто неправильно себя ведет. Кто испытывает ощущение правоты? Ощущение правоты испытывает тот человек, который считает, я знаю истину, а другой не знаю. В иудаизме истина это следование заповеди. Значит, если кто-то заповедям не следует, значит, он истины не знает, не признает её, значит, он не прав. Включается механизм его уничтожения, внешнего побивания камнями и внутреннего, как осуждения. Значит, что получается? Если ощущение истины дает вам чувство правоты, значит, уже истину вы не познаете, Потому что ощущение этой истины дает вам ощущение правоты, агрессии к другим людям, И значит, отречение от любви к ним. Именно поэтому, рано или поздно, иудаизм должен был налететь на стену. В христианстве для Христа истина – это не правота, а любовь. А любовь подразумевает абсолютную беззащитность. И если кто-то не прав, у него, значит, просто меньше любви. Осуждение здесь бесполезно. Значит, если для меня истина в сознании, в правоте, у меня возникнет агрессия. Если для меня истина в любви, у меня агрессии не возникнет. Значит, ощущение любви в душе, ощущение полной беззащитности, ощущение, что... Внутренняя правота исчезла. Это те условия, которые нам помогают измениться. Пока у нас есть ощущение превосходства над кем-то, ощущение богоизбранности, ощущение своей правоты, что я вот я соблюдаю божественные заповеди, а другой нет. Пока у нас возникает малейшее раздражение или критика другого человека, наши изменения затормаживаются. Еще раз хочу подчеркнуть. Трансформация, изменение себя, изменение судьбы, выход на новый уровень, постижение божественного могут происходить только тогда, когда человек абсолютно беззащитен. Это как змея меняет кожу. Если человек не хочет быть беззащитным, он свою кожу не сменит. Поэтому Вот этот внутренний отрыв от всего, если человек его не преодолевает, если человек как-то внутренне стремится как-то себя закрыть, материально, духовно и так далее, и при этом молится и надеется, что болезнь пройдет, фактически он ставит себе неразрешимую задачу. Итак, первая стадия – отрешение, вторая стадия – покаяние, третья стадия – молитва. Поэтому... Хотим мы или нет, но моменты отрешения мы должны проходить в той или иной форме. Внешне и внутренне. Вот то, что сейчас начинается с человечества, это начинается первая стадия отрешения. Когда начинает рваться привычные связи, устоявшийся ход вещей и так далее, и так далее. Вторая стадия – подготовка к трансформации покаяния. Смысл покаяния – в осознании того, что нужно менять себя, что так, как прежде, мы жить уже не можем, и что главная энергия должна идти на изменение себя, а, сказать, изменение себя невозможно без ощущения любви, без переноса точки опоры на любовь. Поэтому отрешение должно сменяться покаянием, Изменения и изменения должны усиливать концентрацию на религии. Многие, так э, сказать, э, молятся общими фразами, излагая молитву. Пока вы молитесь, у вас работает голова, изменения тоже не произойдут. Чтобы были изменения, должно ну, должна быть остановка сознания. Поэтому я говорил, высшая молитва – это молитва без слов. И чем проще молитва, тем, э, сказать, Чем меньше в голове возникает мысли, тем она лучше. В этом плане канонические мысли, особенно молитва м -м, Иисусова молитва, они гораздо больше. Они гораздо больше могут помочь, чем э, какие-то сложные. Э, то есть вы сами определяете, если у вас включается голова сознание с во время молитвы, значит э, вы что-то делаете неправильно. Поэтому просто э, сказать, почему монахи, в основном Иисусом, они э, проговаривают одну и ту же фразу для того, чтобы голова остановилась и, и уже включилось чувство. Потому что мысль должна остановиться и превратиться в чувство. Если мы мысль отрешиться от сознания не можем, значит э, у нас э, процесс нашей трансформации также тормозится. Наше сознание связано с высшими моментами нашего тела это человеческая любовь это духовность идеалы будущее. значит если мы не можем принять крах человеческой любви крах идеалов сознание мы остановить не сможем поэтому элемент работы над собой включает что прохождение этапов потери боли обиды сказать включая самые высшие уровни и В любой такой ситуации мы должны опираться на Божественное при утрате человечества. Я раньше говорил, вот один слой, сохраните любовь, когда там вы теряете одно. Вот другой слой более глубинный, сохраните любовь, когда у вас идет чистка у вас на этом уровне. Сейчас я могу сказать одно. Так послоено можно идти долго. И человеку, в принципе, не обязательно знать, какой слой. на каком уровне он не может преодолеть. Человек должен думать не о том, на какой уровне иерархическом он остановился, застрял и не может сохранить любовь, когда это разрушается. Человек должен думать, понять только одно. Должна быть непрерывность любви, должна быть интенсивность ее высокая, и должна быть абсолютная незащищенность и видение Божественной воли. Если вы это увеличиваете, то вам не надо считать слои, которые вы начали преодолевать. Потому что любой подсчет, анализ это же голова. Поэтому в конечном счете вы не должны думать, что вы там, судьбу преодолели, зависимость, зависимость от желаний, или от будущего, или от единства, или от более тонких уровней единства, или еще от более, так сказать, тонких уровней, выходящих на божественное. Это уже не главное. То есть весь показатель вашего состояния это. Ваше ощущение беззащитности, любви, непрерывности этой любви, видения божественной воли во всем и отдачи энергии. И если в этом плане вы идете вперед, то вы просто наблюдаете, что-то с вами происходит, а чувство любви просто поймется и живет и даже усиливается. Вам не надо после этого думать, где, что, как, это уже не так. Решайте вопрос главного. Потому что если вы. В критический момент, когда что-то рухнуло, обвалилось, вас обидели, любовь не удержали, что анализировать? Что думать? Для того, чтобы мы можем... Эм, то, что к чему мы стремимся, должно быть вечно. И это мы никогда не захотим потерять. Если мы делаем главное направление на чувство любви, то мы в любой момент в критической ситуации будем думать о нем. Сохраняем мы его линию. А если мы будем думать о том, чтобы проанализировать, что где связано, то мы будем защищать в критическом месте свое сознание. А сознание Поэтому мы подходим, естественно, развиваясь к тому этапу, когда анализ, сопоставление, желание понять, где на какой стадии, это уже можно отбрасывать в сторону. Это уже становится несущественным. Как только возникло ощущение раздражения или критики, все, значит, где-то уже на тонких планах зависимость пошла. Как вы только считаете себя богоизбранным или хоть чуть-чуть выше других, или чем-то исключительно по сравнению с другими, все, значит, уже внутренняя зависимость началась. Именно абсолютная беззащитность внутренняя, абсолютность, э, э, сказать, чувства любви в душе. И понимание того, что левое и правое будут меняться, положительное переходит в отрицательное, наоборот. А чувство любви должно быть непрерывного. Вот если это вы держите, значит, все нормально. То есть мы логики, оценки, сопоставления начинаем переходить уже к другому состоянию. Сознание пора уже отодвигать. Оно выполнило свою роль, оно уже начинает мешать. Так вот, если у вас появляется ощущение уныния, Значит, вы же... Дело в том, что программа самоуничтожения – это тоже защита. Вот у меня что-то есть, я держу, ненавижу всех. Потом я начинаю ненавидеть себя из-за этого. Поэтому, если у вас возникло ныне, значит, вы что-то не можете потерять. Если возникла критика раздражения против других, значит, что-то вы не можете потерять. Значит, ощущение защищенности появилось. Преодолевайте. Вот посмотрите фильм «Остар». Там, как человек преодолевает тему защищенности? Гениально показали. Остров. Остров. Не Так вот сейчас еще раз пройдите а, по жизни все ситуации. Вот если Почему Христос говорит: Будьте как дети? Потому что ребенок он не защищен. У него сознание еще не разу. У него нет дачи, машины, положения в обществе. Он совершенно беззащитен. Поэтому ему легче ощущать любовь. Так вот, пройдите по жизни и любую перетряску примите в абсолютно незащищенном состоянии. Тогда у вас будет только один выход. Увеличить чувство любви в душе в любой неприятности. То есть, когда вы это чувство поймали, тогда вы уже его можете делать. Дальше научитесь не зависеть от окружающего мира. Если еще раз говорю, если вы не можете жёстко себя вести, сказать, вы выбираете либо жесткость, либо мягкость, вы уже зависите. К миру нужно вести себя попеременно жестко и мягко. Это вполне естественно. То есть любовь присутствует везде. Вот в этом плане, как раз, сказать, у многих было заблуждение. Там грешник, он нарушил его законы, и он говорит: "Все, я не имею права молиться, почему? Потому что я". А меня, ну как я могу любить, молиться, когда я вот ненавидел и так далее, и так далее. Как я могу при этом любовь испытывать? Оказывается, от Христа, открытие христианства как раз в том, что любовь есть в каждом человеке, она никуда не уходит. И через любовь можно преодолеть все. Потому что ненависть это обратная сторона поклонения. Если мы считаем, что ненависть это плохо. то мы будем считать, что поклонение – это хорошо. А когда мы понимаем, что ненависть – это все на все результат поклонения, утраты своего Божественного, тогда мы понимаем, что все относительно. Я на семинаре говорил в плечо о Каине и о Алене. Мне задали еще интересный вопрос. Первый преступник на земле – Каин. Убил Ален. Почему он? Позавидовал. Потому что тот защищен. У того, все дела прошли, его Бог, так сказать, презрел. окаймание, вот эта зависть, вот это неумение измениться. Если бы он мог меняться, он бы постарался измениться и добиться того же, что добился Али. А поскольку а... он меняться не может, тогда остается что? Завидовать и убивать. Поэтому человек, который не хочет меняться в глубине, человек, который не хочет любовь, так сказать, и боль пройти, этот человек обречен на ненависть, зависть и, в конечном счете, на преступление. То есть преступление Каина, корень его преступления – это неумение измениться. Мне женщина задает вопрос, скажите, а за что тогда Авеля убили? Ведь, наверное, тоже у него были проблемы. Я начал думать и понял, какие были проблемы у Авеля. Вот его Бог любит, он богоизбранный, а Каина Бог унижает. Значит, Авель зацепился, Авель стал поклоняться тому, что вот он защищен Богом, богоизбран. Поэтому, когда Каин сказал, что меня будет все убивать при встрече, то Бог сказал, я всем накажу больше того, кто тебя убьет. Это означает, что внутренне он не виноват. Это означает, что не виноват и Авель, не виноват Каин. Но уже, сказать, по Божественной точке зрения, потому что идет естественный процесс. Человек подает грех, поклоняется внешнему, а потом идет наказание за грех через другого. И это все происходит, опять же, по божественной То есть, но, и выходим на уровень человеческого, есть преступник. Есть два преступника. Один, который начал поклоняться своему счастью, и второй, который не смог этого счастья получить, стал завидовать и его убил. Значит, у греха ни одна сторона, у преступления ни одна сторона, их всегда две. Первое – это поклонение, а второе – это невозможность измениться. Болезнь – это тоже, сказать, в принципе, результат – это наказание за наше преступление. Значит, для того, чтобы преодолеть болезнь, нам нужно преодолеть поклонение, и нам нужно научиться изменить себя. Есть болезнь тела, есть болезнь души. Первая, самая главная болезнь души – кто ей заболел? Дьявол. Чем связан болезнь этой души? В том, что он незаметно перестал ощущать в себе Божественное, и для него связь с этим миром стала важнее, чем связь с Богом. И тогда он стал себя ощущать не Божественным, а он стал себя ощущать как сознание, как воля, как интеллект, как способности. И дальше начинается деградация. Вот. То есть получается, что первый грех – это незаметная утрата Божественного. Мы ее, как правило, не замечаем. для нас просто более реальным становится счастье в этом мире. А затем уже появляется агрессия. Так вот, Авель и Каин это одно, один и тот же процесс, развернутый во время. Маятник. Одно рождает другое. Привязанность рождает ненависть. Поклонение рождает убийство. Поэтому, по сути дела, преступник номер один распадается на две части, на авеля и каль. Поэтому вот вторую половину бесполезно наказывает. И получается, что авель незаметным поклонением больше совершил нарушение, чем каль. Потому что первое, первое так сказать, преступление идет как утрата божественного, как любование своим счастьем, как ощущение, что Бог тебя защищает, и ты чем-то лучше других. Вот с этого начинается проблема. Так вот, очень многих, когда они молятся, ощущение, что вот я помолюсь, сказать, получу здоровье или что-то, и возникает ощущение именно защищенности, что вот я в Бога поверю, и Бог меня будет защищать. Вот это тоже надо преодолевать. Потому что любая защищенность, она не соседствует рядом с любовью. В принципе, корость и защищенность это одно и то же. Корость работает на увеличение защищенности. Чем э, дальше развивается религия э, сказать, по, по мере э, сказать, развития цивилизации, в хорошем смысле этого слова, тем менее корыстной религия должна становится. Еще раз говорю, корость это работа на, на свою защищенность. мировая религия отличается от языческой тем, что корысти в ней при обращении к Богу гораздо меньше. Вот сейчас проблема очень многих верующих в том, что они начинают верить в Бога, чтобы защититься, защитить себя. Так вот, и в первую очередь свое тело. Так вот, еще раз хочу сказать, что ощущение защищенности, если мы реально ощущаем свою незащищенность, и ощущаем Божественное, то нам Защита уже не нужна. Наше Божественное Я невозможно. Я говорил на любовь невозможно унизить, обидеть, оскорбить. Божественное вечное, оно, его невозможно никак запачкать, очернить, унизить, все что угодно. Поэтому, когда мы чувствуем все реально Божественные, то тогда уже нам защита не нужна. Значит, для того, чтобы ощутить Божественное в себе, ощущение защищенности должно пропасть полностью. Вот именно это ощущение защищенности и пропало у Христа, да. Когда возможности вот это преодолеть? Да, вот да, были примеры какие-то? Ну, как, какие-то я, я скажу есть так, что... что. Но пример есть в истории. Иисус Христос. А в принципе у каждого человека кратковременно это иногда чувство появляется. Вот у меня болело плечо полгода. Я рукой двинуть не мог, и я видел, что проблема накручивается, у меня появилось ощущение, ну, так сказать, я пишу книгу, чтобы помочь другим людям, так сказать, в здоровье и так далее, а я сам начинаю тяжело заболевать. Вот это ощущение, сшибка. И потом у меня вот появилось ощущение незащищенности полной, тогда до меня дошло. Почему у меня рука заболела? Потому что. Я на приеме, я на выступлении всегда людям объясняю. То есть получается, что я как бы ближе к истине, что я более прав. И у меня у меня это чувство стало захлёстывать. И, на, и сразу начинает меняться энергетика, и в таком состоянии нельзя писать книгу. То, когда я начал писать книгу, у меня, у меня тут же сказать, начались куча проблем. И я стал не убегать от этого ощущения незащищенности, а наоборот вдруг понял, что он, вот именно оно мне и нужно. Поэтому у каждого из нас в жизни такое чувство иногда бывает. Кроме мы поставили диагноз рад, шансы вы жизни, тоже про осуществление незащищенности. Весь вопрос в том, что, как говорится, мы все испытываем себе жизнь. А вот как удержать мировоззрением, поведением, усилиями, это уже вопрос, сказать, второй. В смысле защищенности выходит правда рано со но мы очень большой вред уйти, потому что за рукой. и молятся а за роман, роман. Тем, э, ну, религиозным. Э, ну, послушайте, ну, э, любая, э, любая религия, которая имеет большой штат, она занимается уже не столько делами религии, сколько и политикой и экономикой. Это привлечение паства. А чем человека привлечь? Спекуляция на инстинкты. Какие главные инстинкты? Сексуальные и самосохранение. Тами вот молятся и там звонят и мой весь я, селился, я Но это, это, это еще раз говорю, это есть скорость. Это есть сползание в язычество, в магию в конечном счете. Магия это откровенный, неприкрытый момент попытка использования божественных сил для того, чтобы стать более защищенным и реализовать свои желания. То есть это магия использует инстинкт продолжения рода желания, инстинкт самосохранения, э, сказать, как цель. А божеством обращается как средство. Вот проблема. А здесь, в каждой религии, есть элементы этого, это естественно. Но когда они усиливаются, это уже начинается вакханали. Вот, э, Поэтому многие как раз-то секты, их особенность, отличие от христианства, в том, что там гораздо сильнее задействован механизм поклонения человеческому началу животному. Можно спросить. Да. что даже разговор сошел. Мы живем, мы работаем втроем. Это я, моя подруга и моя сестра. И не сговариваясь как-то в разных местах, мы живем в разных местах и видимся редко. Появилось ощущение моления псалмов у нас у всех троих. самых огромная любовь у Давида, они очень древные, она ощущается, но одновременно у нас пошли такие процессы, хоть пятые уголыщи. Сестра у меня прочитывает весь псалты раз в неделю. И подруга Риман немножко меньше, и я тоже, но я я с передышки стала брать. Вот как это влияет, ведь это же древнейший, сильнейший поток любви. А языческая религия – еще более древнейший поток? Ну, Давид – не языческая религия, я писал на Давида. Я просто больше любви не с ним, к Богу любви. чистой, больше любви к Богу я ни в одной форме выражения не находила. Но это Ваша проблема, где Вы находили или нет. Я говорю о том, что есть уровень иудаизма, где дается, э, так сказать, э, как говорится, великие образцы и любви, и жертвенности исследования заповедей. Но уровень христианства выше. да Поэтому, так э, сказать, сознание в иудаизме почему выше? Потому что в иудаизме не заблокировано, вот, сказать, сознание. Оценка, критика. Вот в христианстве именно этот аспект закрыт. Если в иудаизме аспект сознания не закрыт, то тогда человек настраивается на любовь, а вылезает сознание. А поскольку у вас у всех троих явно Да. идет приоритет сознания, то вы думаете, что идете к любви, а у вас начинает параллельно идти сознание, которое незаметно закрывает любовь, заслоняет ее начинает работать на себя. После этого вас начинает ломать. Вот о чем идет разговор. Поэтому, чтобы ощутить... у монахов за счет того, что они изолированы? Это... У монахов не, не, событий, не за счет да, того, что они изолированы. У монахов, в первую очередь, за счет того, что они ощущали свою грешность. Когда монах ощущает себя грешным, это означает, что он, у него нет чувства превосходства. Это и есть ощущение незащищенности. Кто я такой? Я никто. Вот это и есть ощущение незащищенности, которое выходило как понятие «я грешен, я самый большой греш. Потому что ведь главная защищенность для монаха какая может быть? Я усерднее молюсь, я больше иду к Богу. Я целомудреннее себя веду. Вот она же защищенность. А когда он понимает, как бы он себя правильно не вел, он грешен, по сути, вот то тогда это позволяло не срастаться божественно Божественным и Человеческим. Плюс уже остальные формы там торможения. Так вот, ощущение именно незащищенности, это ощущение отсутствия своей правоты. А как правило, ощущение своей правоты появляется тогда, когда я прав, когда я правильно себя веду. А у монахов искушение, то, что они правильно себя ведут. Как раз может быть больше всех. Все там предаются грехам, а они ведут себя совершенно правильно. И вот здесь ощущение своей превосходства для монаха это, пожалуй, самое большое искушение. И вот его преодолевали как раз через постоянное внутреннее осознание ну, греховности своей природы. А это означает, что. У меня не, не может быть ощущение, что я прав, если я грешник. Как я буду прав? То есть через понятие, что я грешник, они блокировали в себя ощущение правоты, превосходства и защищенности. Потому что самое главное и самая опасная защищенность, если все раз подчеркиваю, она идет на уровне души и духа. Поэтому, если у вас не возникает ощущение правоты, значит, вы уже чувство любви можете испытать. Потому что именно, э, сказать, ощущение своей правоты и закрывает нас от любви. А как с ним работаете вот с этим, с этим проблемой? Да, сначала нужно понять проблему. Но оно возникает гораздо позже, это ощущение просто неожиданно, и совершенно не молитве, оно возникает вот незаметно. Но у меня именно эта проблема была. Оно и в молитве возникает, вы просто этого не чувствуете. Еще раз говорю, первый признак того, что мы утрачиваем любовь. Мы начинаем защищаться в форме агрессии к другим и себе. Если в момент боли потери у нас возникает желание защищаться, все, значит, мы уже, с любовью у нас уже друг. Поэтому идея внутренней абсолютной незащищенности, это есть возможность защитить любовь. Это не означает, что мы снаружи э, не можем себя жестко вести. Вот это нужно понять. Апостол Петр достал меч и отрубил ухо слуги первосвященника Значит, они были вооружены мечами. По поводу, так сказать, проповеди, так сказать, не отвечать на насилие насилия. То есть, Христос не снял с них мечи. Мечи насили. Потому, что дело не в мече, дело во внутреннем состоянии человека. И вот это именно внутренняя незащищенность абсолютная, не, когда я совершенно беззащитен, у меня только один есть вариант – переходить на Божественный уровень. На человеческом уровне абсолютная незащищенность – невозможно. Вот этот ураган, он показал, насколько он незащищенен? – Так вот, сейчас события в мире, Будут идти именно в этом аспекте, именно, сказать, обратите внимание, поток всемирный. Это что такое? Это показания, так сказать, всем людям, так сказать, насколько они не защищены перед стихией. Ураганы, наводнения, именно они дают ощущение дикой незащищённости. Потому что когда идет война, когда взрыв, это, так сказать, как бы смерть такая разовая и она воспринимается вот как, раз и все. Почему-то именно ураганы и наводнения дают ощущение абсолютной незащищенности. И они сейчас и начинаются. Это подготовка. Причем где начинается? Обратите внимание. Вот. Англия, Гландиа. Да, у нас да. Вчера. А в Россию приходит уже славные. Там в нашем городе целый час свет не дает. То ли еще будет. Вот. Поэтому, я, сказать, моя вся система лечения с чего пошла? Что нужно не бороться с природой, а нужно идти навстречу ей. И нужно, сказать, не устранять болезнь, а нужно за болезнь сделать то, что делает она. Если болезнь нас подталкивает к любви и Богу, значит, если мы идем, значит, тогда нам болезнь не Значит, если катаклизм, наводнение, ураган на нас подталкивает к ощущению незащищенности, значит, тот, у кого будет ощущение незащищенности, ему не нужны катаклизмы урагана. В России незащищенность, сами знаете, как. А сознание можно еще спросить? Что-то много спрашивали. Спросите. Вот если такое выражение, ум должен сойти в сердце, как... Я, я понимаю, что это процесс, и что он длительный, но что ему… Это называется, что мы можем думать чувствами. Мы можем думать чувствами. Вот что нужно понять. Мы можем вообще ни одной мысли голове, можем все так же делать и всё. Потому что мы считаем, что мы думаем мыслями, мы думаем чувствами. А мысли – это только средство уже расшифровки, передачи другому и так далее. Поэтому мы на самом деле можем жить и думать чувствами. Тогда нам легче сохранить любовь. Вот животное, оно думает чувствами, и человек думает чувствами. Но когда, сказать, чувство нас выводит на единство со всей Вселенной, потому что связано с подсознанием. А вот мысль, она связана с телом. Поэтому как только идет концентрация на своем теле, идет концентрация на сознании. Почему сейчас огромное количество шизофрении у детей? Он Общественно отсталых, аутистов и так далее. Потому что цивилизация пошла не на чувство концентрации, а на сознание, на материализм, на материальное. И вот эта концентрация на на человеческом, на его, так сказать, проявлениях, на его инстинктах, она и приводит к тому, что начинается, так сказать, у человека все больше концентрация на сознании и все больше агрессии. Для того, чтобы любовь сохранить, что нужно сделать? Нужно устранить то, что мешает любви. Сознание разрушить вместе с телом, с жизнью, в конце концов. Сознание даёт ощущение как раз защищенности, Потому что сознание даёт ощущение правоты. Вот «Я прав, а он не прав». Это сознание. Так, я думаю, хватит. Вот то, что я вам сказал. еще посидите, поработайте, пройдите все зубные ситуации. Спасибо. Как раньше у меня проходил прием. Приходит человек. Я ему говорю. У вас зацепка за деньги или зацепка за отношения. Как происходит зацепка? Вы не умеете терять деньги или принять разрыв отношений, вы проявляли ненависть к другим или к себе, вы подавляли любовь, и в результате у вас возникла повышенная зависимость. Повышенная зависимость от чего? Рождает агрессию, агрессия рождает болезнь. Снимаете зацепку за отношения или за деньги, или за благополучную судьбу, и вы будете здоровы, что и происходило. Человек проходил жизненный свой, вспоминал весь свой жизненный опыт. Он а, старался сохранить чувство любви, когда терял то, к чему он привязан слишком. Агрессия его падала, и он выздоравливал. Вот так я видел, как люди меняются. И именно так я проводил прием. По большому счету, то, что я делал, это соответствие законам природы. С незапамятных времен известно понятие жертва. Первобытные люди жертвовали. И если, скажем, после охоты они приносили жертвы, тогда следующая охота была удачной. Они это заметили. Они стали перед охотой также жертвы приносить. И тогда охота была То есть понятие «жертва» неразрывно связано с попыткой управлять будущим. Как человек управляет будущим через жертву? Он даёт жертву, он отказывается внутренне от своего благополучия, от своего человеческого счастья, и тогда ему можно иметь его в будущем. То есть мы, закон Вселенной, мы можем иметь только то, что мы можем внутренне потерять. Тогда для нас единство с первопричиной важнее, чем то человеческое счастье, которое мы имеем. Если я чего-то потерять не могу, мне этого нельзя иметь, потому что тогда я забуду а о Боге, и моя душа в конечном счете распадется. Поэтому понятие жертвы и понятия религии всегда были тесно связаны. Самая примитивная религия без жертвы не может обходиться. Что такое жертва? Это добровольная потеря наших привязанностей и нашего счастья. Что такое болезнь? Это принудительная потеря наших привязанностей и нашего счастья. Значит, тот, кто умеет жертвовать, тот меньше болеет. Механизм элементарный. Когда человек проходит по жизни и принимает свои потери, неприятности а с любовью, с благодарностью, это означает, что то, та жертва, которую он не хотел принести, он ее приносит хотя бы задним числом. Он принимает свою потерю. Значит, тогда ему не нужна болезнь. Умение жертвовать, умение отрешаться от своих привязанных, своего счастья, в конечном счете, дает здоровье. Почему оно дает здоровье? Потому что, когда мы отрешаемся от привязанности, нам легче ощутить своё единство с Богом и ощутить любовь. Любовь лечит. Значит, повышенная привязанность, неумение жертвовать, жадность, обидчивость – это все источники болезни. Что такое прощение человека, который обидел? Это жертва, это принятие того, что произошло. Прощение – это та же самая жертва. Тот, кто не умеет простить обиду, этот человек не умеет, не может забыть о том, что произошло. Этот человек сожалеет о том, что произошло. И значит, он не может расстаться с болью. Он не может расстаться с тем, что ему было дорого. И соответственно он рано или поздно начинает заболевать. Поэтому для того, чтобы познать Бога, что нужно сделать? Первый шаг – это отрешаться. Нужно отрешиться от привязанности. Нужно отрешиться от того, что дорого. Потому что человек выбирает, что для него важнее. Какая у него цель. Единство с Богом или единство с этим миром. Единство с этим миром и счастье человека должно быть вторичным. Если человек его делает первичным и начинает поклоняться кумира, Когда и начинается. изменение его энергетики. Он не может жертвовать, он может только брать. Отдавать он может все тяжелее. И тогда он начинает обижаться, сожалеть, завидовать, ненавидеть и в конечном счете заболевает и умирает. То есть понятие греха – это недостаток любви к Богу. Если любви к Богу мало, то тогда человек начинает все сильнее интересоваться окружающим миром, поклоняться ему, зависеть от него, а дальше начинается агрессия и болезнь. Так вот, для того, чтобы ощутить Божественную любовь, нужно сделать первый этап – отрешение. Второй этап – покаяние и изменение свое. И третий этап – это обращение к Богу, единство с Ним, ощущение чувства любви. Если мы не отрешились, любовь нам трудно почувствовать. Если человек постоянно переживает о своей даче, о своей работе, о своих проблемах, говорить о любви сложно. Потому что любовь в нас в нас приходит из первого источника. Мы любим божественную любовь, божественная энергия приходит и мы ею любим. Для того чтобы ее защитить, нужно отрешиться. И механизм отрешенности есть в любой религии, это закон целиком. Значит, тот, кто умеет жертвовать, заботиться о другом, отдавать энергию, тот человек ближе к здоровью и долголетию. Человек завистливый, обидчивый, сожалеющий. Это человек, в принципе, больной. Значит, для того, чтобы выздороветь, человек должен ощутить любовь, а для этого он должен отрешиться и измениться. Отрешенность бывает разная, физическая. То есть человек отрешается от еды, от сексуальных моментов, от общения. Он уединяется и вдруг замечает, что он начинает выздоравливать. Когда человек обливается холодной водой, закаливается, это та же отрешенность от стабильности, от тепла, от благополучия. Когда человек спит на жестко, это та же отрешенность. Когда человек занимается спортом, физической нагрузкой, он отдает энергию, а любая дача, она способствует отрешенности. Поэтому даже не не думая, э, сказать, не понимая, что такое вера в Бога, человек, просто интуитивно выполняя высшие законы, может выздоравливаться. Но в отрешенности еще один есть очень важный момент. Есть Отрешенность внешняя есть внутренняя. Внутренняя отрешенность появляется тогда, когда мы понимаем, что нельзя поклоняться человеческому счастью. Нельзя поклоняться к миру. Если взять предэссенцию человеческого счастья, она состоит из двух инстинктов. Это инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения обладания. Значит, наше поклонение инстинктам, Приводит к тому, что мы становимся агрессивными, и затем мы начинаем болеть. Инстинкты должны работать, они нам необходимы, но они должны быть вторичны, Божественное в нас первично. Значит, устремление к Богу должно быть на первом месте, а реализация инстинктов на втором. Как это выглядит в реальности? Очень просто. Если идет разрушение какого-то инстинкта, мы должны сохранить любовь Бога, значит, она для нас нужна. Умение сохранить любовь к Богу, увидеть божественную волю в момент краха наших инстинктов, это и означает возврат к Богу, и это означает выздоровление. У нас его два инстинкта. Инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода. Значит, инстинкт самосохранения – дом, дача, квартира, машина, стабильность. Если сгорела дача, разрушился дом, уволились с работы, пошли неприятности по судьбе, и мы сохраняем любовь к Богу, значит, мы отрешаемся от одного из главных инстинктов. Если… Любимый человек изменил, обидел, порвал отношения, предал, умер, и мы сохраняем любовь к Богу, значит, мы снимаем зависимость, поклонение основному инстинкту, инстинкту продолжения жизни, который значимее для нас, чем даже инстинкт самосохранения. Поэтому умение сохранить любовь, умение увидеть божественную волю, это умение совершить отрешенность выше. И насколько человек готов периодически отрешаться от своих привязанностей, Настолько он может почувствовать любовь. И значит быть здоровым. Так вот. Что является противоположностью понятия отрешенности? Как вы считаете? Зацикленность. Защищенность. Защищенность. Вот ощущение человеческого счастья – это ощущение защищенности и стабильности этого счастья. Так вот. Как только у человека появляется ощущение защищенности физической и духовной, он на самом деле защищается от Бога, потому что он защищает себя, свою поверхностную оболочку от фактически от Божественной. И чем сильнее у человека ощущение защищенности, тем сильнее он будет защищать свое счастье, и тем агрессивнее он будет. Поэтому Христос и говорил, когда юноша подошел спросил, как мне блестить Царство Божие, он сказал, продать то, что у есть. Это не означает, что человек должен быть нищим. Это означало, что материальные блага, которые имеют человек, и которые чем лучше они его защищают, тем сильнее человек начинает ориентироваться не на божественное в себе, а на свое человеческое. И отрешиться он не сможет, и любовь почувствовать не сможет. Значит, повышенная защищенность человека, к чему приводит? Постепенную трать любви. И мы это видим по истории. Но защищенность бывает двух видов. Защищенность материальная, которая является достаточно опасной, но преодолимой. И защищенность духовная, которая преодолевается гораздо тяжелее. Как выглядит духовная защищенность? Очень просто. Как вы считаете? Ощущение превосходства другими. Я способнее я умею и так далее. Ощущение, что я прав. Это еще большая защищенность. Если я способнее, у меня может быть неудача. Но если я прав, у ну как же я? Тут уже неудачей не пахнет. Я прав, а он не прав. Так вот, что получается. Как только возникает правый, тут же возникает виноватый. Как только возникает виноватый, виноватый – это человек, подлежащий уничтожению на подсознательном уровне. Возникает агрессия к нему. Как только возникает агрессия к другому человеку, Могу ли я измениться? Это невозможно. Моя вся энергия пойдет на поиск виноватого и его уничтожение, а не на собственную трансформацию. Значит, только ощутить любовь, человек должен измениться. Перед этим он должен отрешиться. Если у меня есть ощущение превосходства и правоты перед кем-то, мое изменение становится невозможно. Значит, выздороветь я не могу. Значит, меня будут лечить уже болезнью, несчастьем, смертью. Откуда идет ощущение правоты? Ощущение правоты идет из ощущения, что я знаю истину, а тот человек не знает. Вот я знаю, как сделать, а он не знает. Значит, ощущение того, что я познаю истину, а другой я не знаю, и раздает ощущение правоты. Вспомним библейские сцены. Человек нарушает заповеди, данные Богом. Значит, он не прав. Я знаю, что нарушать нельзя. Этот человек нарушает. При его нужно его забить камнями. И люди... И испытывая ощущение, закономерное ощущение своей правоты, начинают убивать друг друга, ненавидеть его и осуждать. Могут эти люди измениться? Нет. Хотя они соблюдают заповеди. И что получается? Ощущение правоты рождает агрессию и лишает нас любви. И что получается? Человек выполняет божественные заповеди, а любви начинает лишаться. Это серьезнейшая проблема, которая существовала в иудаизме. В конечном счете на Мы развиваемся, и по мере того, как мы развиваемся и меняемся, меняется э, наше понимание Божественного. Вот потому появился Христос, который людям объяснил, что истина не в правоте, не в сознании, а в любви. Если истина в любви, тогда, если кто-то другой истины не знает, у него просто мало любви. И ощущение, что я прав, исчезает. То есть, если истина в знании, тогда я прав, и у меня возникает агрессия, и появляется виноватый. Если истина в любви, тогда нет правых и нет виноватых. Есть люди, обделенные любовью. Только и всего. И значит, если я вижу людей, обделенных любовью, я должен в своей душе ее увеличить и им передать. Всего на все. Значит, в конечном счете, если у нас возникает Ощущение правоты, если мы ищем виноватых, мы измениться не можем и любовь почувствовать не можем. Что такое отсутствие, ощущение отсутствия правоты? Это ощущение абсолютной беззащитности. Дело в том, что когда мы чувствуем себя совершенно беззащитными, материально и духовно, у нас только один путь к Богу, потому что э, Божественное унизить невозможно. Божественное вечно. Бога, Божественная Любовь, унизить, оскорбить, разрушить невозможно. Поэтому ощущение абсолютной беззащитности автоматически выталкивает нас на ощущение своего Божественного Я. Как только у нас появляется ощущение защищенности, все, мы начинаем отстаивать человеческие и становимся агрессивными. Поэтому обретение Божественного Я невозможно без прохождения процедуры абсолютной незащищенности. Физическое и духовное. Если мы прочитаем, заново перечитаем Библию, то мы и увидим именно этот процесс. Не объясняемый словами, но даваемый в ситуации. Вот смотрите, как выглядит, как прийти к Божественному. Идет последовательное разрушение всего в Иисусе Христе. То есть послание Божественное, Мессия, оскорбляется, унижен до, до, до последнего. То есть все, что составляет хоть какую-то защищенность, Ему говорят, если ты если сказать, ты чувствуешь, что Бог в тебе, ну, защитись. Все ожидают чего? Что Он сверх возможностей раскроет и защитить себя. То есть, чего ожидают? Защищенность. А для того, чтобы ощутить Божественность, защищенность наоборот должна исчезнуть. Поэтому идет последовательное разрушение всех ступеней человеческих и высших моментов. Самые сверхспособности разрушаются, чтобы ощутить, что любовь выше всего. И если хоть чуть-чуть у человека возникает желание внутренне защититься, почувствовать себя правым кого-то осудить, к божественному он не прикоснется. Так вот, мы, наши инстинкты, требуют нас защищаться. Наше тело требует защиты, и о теле мы должны заботиться. Но мы не должны забывать, что мы божественные по сути, Поэтому мы живем всегда в двух логиках – в Божественной и в Человеческой. И человеческое требует заботиться, защищаться и так далее. Но внутри наша Божественная логика требует одного – единства с Богом. Поэтому наше внутреннее состояние – это состояние абсолютной беззащитности, отсутствия правоты и видения Божественной воли во всем. Как только я утрачиваю видение Божественной воли, я тут же начинаю хвататься за Человеческую логику, И тут же возникает ощущение правоты, чьей-то вины, страха потерять и так далее и так далее. Так вот, для того, чтобы человек изменился, а для того, чтобы получить новую порцию любви, нужно измениться. Человек не может прикоснуться, выйти на новый уровень любви, не изменившись. Для того, чтобы получить новую порцию любви, человек должен измениться. Чтобы измениться, нужно быть абсолютно незащищенным. Чтобы быть абсолютно незащищенным – Должно быть ощущение отсутствия виноватых в мире. Как только возникает кто-то виноват, через некоторое время буду виноватым я. Оказывается, ощущение собственной вины, недовольство собой, неверия в себя это тот же самый результат защищенности. Парадоксно это так. Если я чувствую себя защищенным, я в конечном счете буду презирать себя. То есть мое защищенное человеческое будет презирать мое божественное, если что-то где-то защита не получила. Поэтому если у нас возникает уныние, это обвинение себя и своей судьбы. Если у нас возникает э, осуждение, это претензии к другим. Любая агрессия к другим или к себе – это показатель. Мы ушли в человеческое, мы начинаем жить защищенностью и правотой. И наша истина сместилась на сознание. Дьявол стал... Ангел стал дьяволом тогда, когда он ощутил, что он есть не любовь, а сознание. Когда для него, когда он утратил ощущение, что он любовь, и тогда для него стало важнее э, сознание, воля, ум, способность и так далее. Так вот, сознание, оно связано с телом, и оно связано с защитой. И сознание всегда агрессивно, пока оно связано с телом. Это закономерно. Значит, чтобы ощутить Божественное, нужно отрешиться не только от своих. сказать, всех привязанностей, но это сознание в том числе. Потому что по большому счету человек это не тело, это форма сознания. Тело потом даже приходит. Поэтому даже наши главные два инстинкта это тоже производное сознание. У человека нет тела, а его сознание живет. И в этом сознании тоже есть выбор. Ощущать единство с Богом сначала или единство с этим миром. Это уже более тонкие планы. Так вот у нас... Я говорю, у нас есть уровень судьбы, желания и единство с этим миром. Так вот, есть еще более глубокие уровни, единство с другими мирами и так далее, и так далее. И указывать вам, на какой точке вы застряли, где вы не можете любовь сохранить при разрушении, я понял, уже нет смысла. Есть смысл только в одном. Интенсивность чувства любви, непрерывность этого чувства. И умение в любой ситуации, самой катастрофической, идти к любви, а это бывает при абсолютной внутренней беззащитности. Только тогда мы идем к любви. Как только возникает ощущение защищенности, при боли и потере у нас включается агрессия, как попытка сохранить то, что мы имеем. Еще очень один важный момент. Незащищенность – это так сказать, непривязанность и готовность отрешиться. Для того, чтобы отрешиться, мы должны внутренне любовь направлять сначала к Богу, а потом к этому миру. А если мы любим этот мир, то мы должны понимать, что Божественная воля во всем разлита. Как только мы к кому-то или чему-то отказали в любви, мы прирастаем уже к противоплошности. Если мы считаем, что любовь только в красоте и чистоте, то мы тогда будем говорить, любви нет в грязи и э, сказать, в некрасивом, и в уродствах". Значит, как только мы перестаем кого-то любить, это признак – мы зацепились. Или что-то. Если мы не умеем любить человека со всеми его недостатками, значит, мы уже зацепились за совершенство. Поэтому нужно понять одну простую вещь. Как только мы к Богу противосто... противопоставляем что-то или кого-то, дьявола, противопоставление возможно только во времени пространства. Если мы Творцу кого-то противопоставляем, значит, мы Творца помещаем уже во времени пространства. Все это уже же религия. религии. Единобожий, Бог находится за пределами всего. Он создал эту вселенную, и он находится за ее пределами, то есть за пределами времени. Поэтому там левого и правого нет. Как только появляются левое и правое, это значит уже этот мир, это время-пространство, это уже материальное, это язычество. Поэтому Бога ничто не может противостоять, ничто. Любви ничто не может противостоять. Значит, любовь может быть и жесткой, и мягкой. Если мы считаем, что любовь – это только ласки, внимание и мягкость, то тогда для того, чтобы быть жестким, мы должны отказаться от любви. И интенсивность, и ее непрерывность заканчивается. Значит, для того, чтобы любовь ощущать непрерывно, мы должны быть уметь жесткими. Мы должны уметь говорить «нет». Вот что нужно понять. То есть любовь не должна прирастать никакой из двух противоположностей. Как только мы любовь куда-то поместили, сказали «вот там любви нет», Все, мы уже от этого мира зависим. Я говорил, что любой процесс во Вселенной состоит из двух половинок, два потока времени. Только вот любовь – это и левая, и правая. Как только мы считаем, что любовь слева, а справа ее нет, все, мы начинаем поклоняться вот этому левому. Потому что то, что мы любим, туда течет нашей энергии. Поэтому нужно понять, любовь везде. Она в хорошем и в плохом, она в красивом безобразном, она в будущем и в прошлом. И мы должны понять, что любить внутренне мы должны весь мир и любого человека, каким бы он ни был. Как только мы кому-то отказали в любви, это уже признаки поклонения миру. Значит, если любимый человек, кого мы внутренне готовы любить больше всего? Любимого человека. Кто от нас Бога закроет? Любимый человек. Главные враги человека. Иисус Христос говорил, домашний его. Потому что именно они, любовь к ним заслоняет любовь к Божеству. Значит, как обрести Бога легче всего? Отстранившись от любимого человека. Как можно отстраниться? Когда он оскорбил, предал, унизил, а мы его продолжаем любить как ребенка, значит, мы от него отстранены. Любовь без боли не бывает. Если мы считаем, что любимый человек должен давать нам только тепло, уют, комфорт, все, мы уже прирастаем к нему и мы забываем о Боге. Если мы понимаем, что любовь без боли не бывает, И мы подразумеваем, что любимый человек может сделать все, что угодно, если Бог ему прикажет. И предать, и скорбить, и унизить и, мы, и унизить, и мы будем продолжать его любить, значит, мы внутренне от него независимы. Через боль идет отстранение и очищение. Значит, тот, кто умеет любить родителей, что бы они ни сделали, любимого человека, что бы он ни сделал. Любить. Можно быть не жестким, но при этом нужно непрерывно любить. Этот человек внутренне свободен от привязанности, от зависимости от этого. Так вот научиться любить непрерывно любой боли и потери, научиться любить человека со всеми его недостатками, научиться любить человека как ребенка, чтобы он по отношению к вам ни сделал, вот это и есть видение божественного сначала человеческого потом. Так вот сейчас вам нужно будет пройти по жизни. И все моменты и удовольствия, и потери принять состояние абсолютной беззащитности, отсутствие правоты, столько одним ощущением. Если вы испытываете боль, это то, что Бог. То есть у вас должна быть вспышка любить Бог В любой ситуации. Сначала к Творцу. И нужно понять, что все, что вы любите в этом мире, оно должно быть потеряно. Значит, любое человеческое счастье это фаза перехода. Маятник в одну сторону, вы это имеете, вы счастливы. Маятник в другую, вы это потеряли. Так вот посередине после. А приобретение потери слева и справа. Вот когда вы понимаете, что любое человеческое счастье в перспективе потеряно, тогда вы работаете не на это счастье, а на любом божественном. И когда вы человеческое счастье потеряли, вы также понимаете, что за этой потерей потом будет опять приобретение, И опять вы будете работать на божественное. Значит, и в моменты счастья, и в моменты несчастья первое чувство, первая вспышка э, любого чувства должна быть обращена к Творцу. Так вот, в ощущении незащищенности, непривязанности к чему, в ощущении видения Божественной воли, в ощущении увеличивающегося чувства любви, если вы смотрите всю вашу жизнь и вот нарабатываете это ощущение инерции любви, то тогда любое ваше очищение, на каком бы уровне оно ни произошло, происходит незаметно, происходит легче, И вам не надо смотреть и считать, где вы зацепились, где вы сняли зацепки. Вы просто научились пребывать в том состоянии, когда ваша душа через боль очищается просто автоматически. Вы можете даже не подозревать об этом. идет нормальный процесс познания. Но для этого нужно непрерывное ощущение Божественной воли, отсутствие ощущения правоты и защищенности. Вот с этого начинается. Да. Здравствуйте. Да. Так. Так, какие у вас проблемы? Чего? Рак чего? Легкая печень. Какая легкая? Левая. Печень, э, соответственно, печень как давно? 7 месяцев. Вы кассеты читали, да? Общую картину представляете. Давайте сейчас начнем логически рассуждать. Если рак легких это тема гордыни. Вы знаете об этом уже, да? Печень связана с будущим. Правая половина, половина тела связана с будущим, левая с прошлым. Значит, если проблемы с печенью, то это неумение принять крах будущего. Лёгкие – это неумение принять неприятности по судьбе. То есть и там, и там выходит тема гордыни. Повышенное управление, неумение принять неудачи, сожаление о прошлом, внутреннее неприятие окружающего мира или себя, своей судьбы, Понятно, да? Там у вас что какие-то звуки... А, понятно, понятно. Вам не мешает, надеюсь. Хорошо. Значит, что нужно сделать? Вот я смотрю вас первое. Принятие травмирующей ситуации. Оно у вас невысокое. Значит, внутренняя, да, внутренняя глубинная, как бы агрессия к миру, она еще сохраняется. Объясню в чем дело. Вот смотрите. Любая клетка должна работать на себя, но в первую очередь на организм. То есть ее собственная программа, какой бы она важной ни была, должна быть для нее вторичной. Иначе она становится раковой и подлежит уничтожению. Человек, как клетка Вселенной, должен сначала выполнять законы Вселенной, а потом уже свои личные желания, инстинкты и прочее. Закон Вселенной – это закон абсолютного единства всей Вселенной. Единство всей Вселенной приходит через чувство любви. Поэтому как только мы утрачиваем внутреннее состояние любви и ощущение единства с первопричиной, у нас идет сбой программы, и мы начинаем работать как раковая клетка. И вопрос времени, когда у нас начнутся проблемы. В каких случаях это бывает? Тогда, когда для нас... какая-то ценность становится главной и становится целью и как бы высшим аспектом счастья нашего мы к цели стремимся всегда и мы как бы у цели берем энергию и ею подобляемся и так далее и так далее так вот у самых примитивных народов цель была это чисто вот деньги какая-то элементарная защита деньги, дом и прочее по мере того как человек вырастает он понимает что деньги будут когда у него будет способности интенсивные чувства и так далее То есть уровень идет более тонкий, и материально он перемещается в уровень чувственный. А затем, по мере того, как развивается, человек понимает, насколько он будет духовен, насколько он будет сказать, развит в высшем плане, сознание, духовность, настолько у него будет все остальное. Понятно, да? Так вот, самое тяжелее всего, как ни странно, терять... Не деньги, не так сказать, наши желания, а тяжелее всего терять будущее. Потеря будущего приходит как предательство, несправедливость, крах мечты. И если человек здесь не может это принять и сохранить любовь, значит его подсознание начинает э, так сказать, работать против всей Вселенной. Поэтому, что я говорю всем? Первое, что нужно научиться... Первый шаг, с чего нужно сделать – отрешенность сначала. Пока человек чему-то привязан, пока он обижается, сожалеет, переживает, у него изменения просто не могут произойти. Поэтому первое правило – отрешенность. Сюда входит и понятие «жертва». Любая религия без понятия жертвы просто не существует. Жертва – это готовность добровольно отрешиться от своих привязанностей. Сюда входит внутренняя отрешенность – отключиться от всех проблем, принять то, что произошло. Если человек не принимает того, что произошло, отрешиться он уже не может, он привязан. Изменения не произойдут, соответственно, и сказать, его проблемы останутся при нем. Значит, нужно пересмотреть все события прошлого и просто сказать ей, я это принимаю, это донос выше, абсолютно принимаю все, что произошло. У меня нет ни сожаления, ни желания изменить прошлое. Все, что происходит, работает на высшую волю. Все имеет высший позитив и высшую закономерность. Я абсолютно принимаю все то, что произошло. То есть нужно полностью отпустить прошлое, чтобы любые мысли о прошлом не вызывали сожаления, боли, обиды и так далее. И чувство вины, и чувство вины в том числе. Когда человек, глядя в прошлое, испытывает какую-то свою вину острую, это означает, что он также не может отпустить прошлое. И опять же, его воля важнее божественной. Так вот, нужно отпустить все моменты прошлого. После того, когда вы уже ощутили, вы отпустили все во всех аспектах, все обиды, сожаления, неприятия и так далее. Отпускайте все моменты будущего. Потому что любые, любое зацикливание на плане, на мечте, любое сказать, переживание за будущее, любое сомнение, неверие в себя или страх, это также форма зависимости. То есть вам нужно отпустить все моменты вашей зависимости, ваших привязок. Через э, внутреннее вы проходите и отпускаете всё. Через покаяние снимаете все моменты неприятия э, сказать, того, что произошло. То есть все обиды, сожаления и так далее. И вот когда наступает полное отрешение, когда вы чувствуете, что вы не зависите ни от того другого, вот тогда можно говорить об изменениях. Отрешенность выглядит как ощущение абсолютной беззащитности. Пока у человека есть защищенность. Значит, он к чему-то привязан, значит, что-то ему дорого, значит, от чего-то он зависит. Изменения не происходят. Вы должны пересмотреть свою жизнь, добиться ощущения абсолютной беззащитности. И вот только тогда, когда абсолютно ничего вас не держит, вот тогда идет уже контакт с тонкими планами, появляется чувство любви, тогда начинается у вас изменение. То есть по жизни все моменты... Когда как бы вы чувство любви подавляли так сказать недовольством по отношению к себе или к другим, это нужно снять через покаяние. Вот первое правило. И особенно главные моменты, когда нас проверяют, что для нас важнее так сказать целая или часть, любовь или какие-то наши проблемы, это первая любовь. Это так сказать, начало карьеры, это встреча с матерью детей, это период появления детей на свет. Вот эти периоды, насколько человек себя неправильно ведет, настолько это уходит под сознание, там сидит и потом выходит как болезнь. Вы меня поняли? Значит, я вам даю сутки. Через сутки позвоните опять же по этому телефону, будем смотреть. Да. Нет. Нет. Может быть, сл... Да. Ну, дело в том, что на меня многие ссылаются, потому что в моих книгах есть элементы, скажем так, нового, который помогает многим целителям. Так вот, еще раз хочу сказать, что вот насколько три есть этапа. Первое – отрешение, второе – покаяние, и третье – молитва – ощущение любви и единства с Богом. Вот эти три фазы необходимо пройти любому, кто хочет внутренне измениться, соответственно, преодолеть свои проблемы. Все, я вам даю сутки, через сутки звоните по этому телефону. Работайте, пожалуйста, всего доброго. Итак, вы сегодня пришли на прием. вы должны получить максимум от этого. Ваше мнение, кто мне скажет, что больше всего мешает результатам, мешает получить реальный результат. Лень. Дело в чем? Что такое лень? Давайте задумаемся. Лень это ваше.. Это защитный механизм, в Лене есть, понимаете, я вот как раз в двенадцатой книжке говорю о том, что никогда нельзя смотреть ни на один процесс, ни на один объект, ни на одно понятие только с одной точки зрения, потому что весь мир диалектичен, два потока времени, поэтому чтобы характеризовать какой-то процесс или объект, мы должны использовать две противоположные характеристики. И в любом процессе всегда есть положительная отрицательная сторона. Как только мы решили, что в процессе есть только положительная сторона или только отрицательная, мы впадаем в крайнее заблуждение, которое рождает агрессию и кучу проблем. Лень, я говорил, мать всех пороков и сестра всех достоинств. Почему? Лень в отрицательном плане – это нежелание отдавать энергию. Когда человек не отдает энергию, то тогда он теряет любовь. Любовь — это энергия. Если в нашей душе есть любовь, мы должны отдавать энергию. В виде творчества, заботы, просто движения. Если мы перестаём отдавать энергию во всех формах, то в нашей душе исчезает любовь, мы болеем и умираем. И вылечить нас невозможно. Если человек не хочет выздороветь, его вылечить невозможно. Он лечится смертью. В этом плане лень отрицательна. Положительное качество лени в том, что человек не хочет отдавать энергию понапрасну. на те дела, которые ему не надо делать. Вот человеку нельзя сейчас строить дачу. Ему нужно сейчас думать о душе, ему нужно думать о том, чтобы воспитать детей, заработать деньги, а не надрываться, убивая себя на даче. И у него возникает чувство лени, защитный механизм. Поэтому, говоря, когда мы хотим найти только левое или правое, это на самом деле поиск виноватых. Когда мы говорим, вот лень нам мешает. Нам мешает что? Нам мешает недостаток отдачи энергии. Вот я сейчас перечитывал Библию перед приемом о том, как Каину Белавину. И перед этим, так сказать, в Ветхом Завете, перечитываешь, каждый раз видишь все заново. Там сказано, если ты не делаешь добрых дел, то тебя засасывают плохие дела. То есть для очищения души нужно постоянно делать добрые дела. Это из энергии. Так вот, в этом плане человек, который... стесняется, не привык, не думает о том, что энергию нужно отдавать, и в форме помощи другим, и в форме добродушия, и в форме работы, и творчества и так далее, этот человек начинает лениться, его возможности на приеме ограничены. Вот скажем так. Что еще может помешать? Закрытость. Закрытость – это то же самое. Это... сковывание своей энергии скованность, застенчивость, повышенная закрытость и так далее а, искренность это есть форма отдачи энергии ладно, я продолжаю, вот смотрите а, недавно я говорил с одной пациенткой ее на ровном месте бросает любимый человек практически без объяснений, я не хочу с тобой общаться сэ. были сложные отношения и вот он резко, ни с того ни с сего ее отбрасывал Она совершенно не понимает, в чём дело. Спрашивает меня, я говорю, давайте рассуждать пока без диагностики. Если вас неожиданно бросает любимый человек, значит, у вас, может быть, у него есть проблема, но проблема у вас это несомненно. Если рвутся резко отношения между двумя людьми, любящими, это означает, что есть очень сильное неблагополучие. И такое бывает обычно, когда идет смертельная опасность для вас или ваших детей. Это знак. Чем нелепее, нелогичнее ситуация, Чем сильнее бьют по человеческому счастью, человеческое счастье, в первую очередь, в принципе, любое счастье во Вселенной, это единство. Я писал это на книге, на лекциях говорю. Единство — это общение с любимым человеком. Это высшее понятие, это ощущение абсолютного единства с Богом в первую очередь, а потом с этим миром и с любимым человеком. И вот когда бьют по одним из самых высших понятий человеческого счастья, это что означает? Это означает, что есть очень серьёзная проблема. Вот то, что я сказал этой женщине, что она мне сказать в ответ сказала. Она говорит, а все-таки как мне себя вести в этом случае? Я, я ей объясняю, вы не понимаете того, что я им говорю. Как бы вы себя ни вели, если вы не устраняете проблему, причину, то любое ваше поведение не решает вашу вопроса. И тем не менее, я вижу, что у нее главный вопрос, как мне себя вести в этом случае. В чем главная ее ошибка? Нужно принять ситуацию. <coughs> принять ситуацию. Что такое принять ситуацию? Сказать, что то, что произошло, я принимаю, потому что так должно быть. Принять. Совершенно неправильный ответ. Я об этом говорю. Mm -hmm. Просто принять ситуацию неправильно, потому что весь смысл принятия в ситуации в сохранении любви. Мы принимаем для того, чтобы сохранить любовь. А если я просто говорю, я принимаю ситуацию, я при этом могу впадать в депрессию. Повторяю, я принимаю ситуацию. Принятие травмирующей ситуации означает сохранить любовь. Для чего мы сохраняем любовь? Для того, чтобы очистить душу. Потому что унижение человеческого должно нас подталкивать к Богу. И измениться. Главная проблема этой женщины, я понял, заключается в том, что она молится, снимая с себя грехи, она не меняется при этом. Ошибка многих людей, это ошибка вполне закономерна, потому что все религии подают процесс очищения души не как изменение характера, не как изменение себя, а как просто снятие греха. То есть душа остается неизменной с традиционной религиозной точки зрения. Каким человек был, такой он и останется. Но вот он навесил на себя грехи, и их надо снять. Значит, о снятии грехов или покаяние, как в христианстве, или нужно отболеть, отмучиться, как в индуизме, или нужно проходить посты, э, э, сказать различные наказания, как в различных религиях. Но везде говорится только об одном. Грех на тебе, ты его снял, и ты освободился. О том, что главное снятие греха происходит через собственное изменение, в религии не говорится. Хотя в христианстве и в Ветхом Завете Это подразумевается, но прямым текстом это не изложено. Что является доказательством этого? Христос приходит и говорит, прощается тебе грехи твои. Говорят, он от дьяволов, потому что только Бог может прощать грехи. Вопрос, мог Христос прощать грехи или нет? Ваша точка зрения. Ну, все, как часть Бога, Верно, через Небожий говорит. Тогда а, возникает естественный вопрос. Итак, Христос мог прощать грехи, и об этом говорят все его последователи, католики православные. Тогда, когда он пришел в свою деревню, и ни, никто ему не поверил, видя в нем только сына плотника Иосифа, он ведь говорил то же самое, прощаются те грехи, но никто не выздоровел. Значит, получается, прощать грехи он не мог. Вопрос, тогда почему он говорил, прощаются тебе твои грехи? Ответ очень простой. Христос видел, что человек меняется. Он видел, как человек, устремляясь к Богу, меняется. Меняется его характер, мировоззрение. И когда он говорил, прощается с тех грехов, он просто констатировал процесс изменения человека. А в его деревне люди меняться не хотели, потому что у них было ощущение, что они выше его в какой-то степени. Он сын какого-то строителя. Что такое ощущение, что выше ты выше другого? Ты защищеннее, ты более прав. Вот эта защищенность человеку измениться не позволяет. Потому что защищенность утверждает нас в человеческом. А когда человек утвержден в человеческом, он меняться не может. Чтобы измениться, нужно человеческое потерять. Вот как змея снимает кожу, она должна в этот момент отрешиться от своей кожи и быть абсолютно беззащитной. Это условие ее изменения и перехода в новое состояние. Изменение человека это переход в новое состояние. Он должен быть беззащитен. Как только у него возникает ощущение правоты, возникает тема осуждения, превосходства. Изменений произойти не может. Никого Христос не вылечил. Значит, вывод какой? А вывод очень простой. Когда говорят, что грехи может кто-то прощать кроме Бога, это внешнее подражание тому, что описано в Библии и неверное по сути. Потому что грехи это грех это отречение от Бога, главный грех это отречение от любви. Для того, чтобы с меня снялся грех, я не должен отрекаться от любви. Значит, я должен измениться. Если я не изменюсь, невозможно сменять грех. Я же его повторю. Когда грех снимается? Когда я его больше не буду делать. Вот с меня снялся этот грех. А если с меня он снялся, я тут же его делаю, то тогда это, во-первых, процедура снятия греха совершенно бессмысленная. Во-вторых, если это с нашей точки зрения бессмысленно, то уж с высшей точки зрения подавно никогда не снимется этот грех. Значит, понятие прощаются грехи невозможно без понятия собственного изменения а чтобы были собственные изменения должно исчезнуть должна исчезнуть э, защищенность человек может быть скажем, должен быть беззащитен только тогда с него снимется грех тогда он может измениться что означает беззащитность Беззащитность отреш... означает отрешенность от человеческого счастья. Отрешенность от человеческого счастья, подразумевает, если отрешает от человеческого, куда мне идти? божественно? Значит, отрешенность от человеческого счастья, беззащитность, означает усиление единства с Богом. Усиление единства с Богом может изменить человека, и тогда грех снимается. Христос, как никто, имел единство с Богом, ощущение непрерывности любви, поэтому, общаясь с ним, люди входили в с ним контакт, подражали ему, и с ними происходил процесс очищения, трансформации, люди менялись. Что это так подтверждает? Это подтверждает то, что он шел туда, где нельзя было общаться чистому святому человеку, грешникам, и они менялись, потому что если ты общаешься с кем-то, либо он тебя изменит, либо ты его изменишь. Те, кто находились с Христом, менялись. Поэтому он, он мог совершенно спокойно находиться там. Это доказательство. И весь процесс, ведь не, не обязательно в его деревне не, не излечились, весь процесс излечения, обратите внимание, Чем предварялся? Верой людей, полностью от открытостью своей, отрешенностью, беззащитностью. Вот эти выздоравливают. Чем человек сильнее защищен, тем он меньше верит. Потому что вера означает отрешенность от себя. Я концентрируюсь над, на том, во что я верю. Значит, я должен где-то забыть о себе. Так вот, ощущение правоты. Превосходство, защищенности Мешает нам измениться И значит Наша молитва И результат Ее будут минимальны Это аспект отношения к другим людям Но дело в том, что все состоит из двух половин Как выглядит тот же самый процесс Обернутый к себе Он выглядит как? Если я у меня ощущение превосходства над людьми Если у меня ощущение Неверие в людей. Если у меня ощущение э, их критики, осуждения. Когда я осуждаю? Когда я не верю, не вижу в человеке божественного. Я его осуждаю. Я лучше, а он хуже. В нем нет Бога. Я более прав. Вот ситуация. Так вот, и осуждение, и превосходство, и ощущение правоты по отношению к другому человеку означает, что я перестаю в нем видеть Бога. Когда я перестаю видеть Бога в себе, у меня возникает та же самая, но в зеркальной проекции эмоций. Я не верю в себя. Это называется уныние. Я презираю себя. Я осуждаю себя. Так вот, именно эти два момента закрывают нам возможность изменения. И делают нашу работу, и наши молитвы практически... пустыми. Я смотрел последнее время на приеме. Главные э, моменты, которые мешают э, трансформации человека, два момента: осуждение других и уныние нежелание жить. Это по сути дела невидение Бога в других и в себе. Самый опасный – это невидение Бога в себе. Он уходит последним. Самый глубинный и самый опасный грех – это уныние нежелание жить, не в себя. Если человек это не преодолевает, поверхностные изменения могут быть. После приема или семинара может пройти болезнь. Но это не означает, что человек выздоровел, Потому что изменений не происходят. Еще один момент, ощущение Божественного, ощущение Любви. Импульс, первый импульс ощущения Божественного, это импульс, как будто сияние цвет, свет, вспышка. Значит, мы Божественно ощущаем, когда отдаем. Первый импульс сначала отдать, потом получить. Если вы идете на прием, вы должны понимать, что вас здесь не лечат и никто вас никогда не вылечит. Лечить вы будете сами себя. Здесь консультируют по поводу того, как вам излечиться. Многие этого до сих пор не понимают упорно. Почему? Потому что он привык сначала брать, он привык у Бога только выпрашивать, он настроен на получение гораздо больше, чем на отдачу, у него нет энергии. И он так начинает относиться к семинару. И что получается? Может ли такой человек выздороветь? Естественно нет. Потому что он не умеет э, в себе божественное включить. Потребительство это чисто человеческий аспект. А если он это не включил, ну хорошо, облегчение будет. Будет толк с этого. Ничего подобного. Незаработанные деньги убивают. Незаработанное здоровье убивает так же. Оно вредит душе. Поэтому человек, который не понимает, что э, он приходит просто для того, чтобы ему помогли э, выздороветь самому, этот человек уже болен. Он не излечит. Вот У меня после семинара последнего э, были мощнейшие потерения. Я сказал, что многие пришли сюда с ощущением, не, не, не, чтобы им помогли ощутить божественное в себе, а с ощущением получить здоровье. Здоровья без любви не бывает. Имитация может быть, реального здоровья не будет. Почему Каин убил Авеля? Первый грех после Адама и Евы. Каин убил Авеля. Вот я думал, почему. Все, ну, в принципе, любой человек может сформулировать это. Зависть. Вопрос, что такое зависть? Вот я недавно об этом задумался. Знаете, что такое зависть? Отобрать у другого это вполне понятно. Это, так сказать, литературный перевод. В чем корни зависти? Почему человек завидует и хочет убить другого? Я лучше, чем отдать ревность. Зависть, ревность, жадность – это явление одного порядка. По-энергетически они одинаково выглядят. Желание, больше, чем, втягивать. желание втягивать. больше получить, чем отдать – это уже один из признаков. Это не главное, это не суть, но это один из признаков. И смысл заключается в том, что Тот, кто привык э, больше получать, а не отдавать, э, он обречен на зависть. А знаете почему? Потому что он не изменится. В Библии сказано, Бог презрел дары Авеля, а Каина не презрел. Это означает, что... Э, ну, на человеческий язык переведем: Дары приносят Каин и Авель. Но после даров Авеля на него сходит благодать, у него начинают дела нормально идти. Видно, что Бог принял его дары. У него все складывается, у него все хорошо. А Каин дает дары и ожидает, когда же мне за них что-то будет. А ему ничего не получается. Не улучшается его так сказать, земля, не улучшается здоровье, не улучшается дела. Наоборот, даже хуже идут. Хотя он жертвы дает. То есть нельзя буквально это воспринимать. Причем Авель, он пастух скотового. А Таин — землевладелец. Сильнее всего привязывает землю, недвижимость. Так вот, что получается. Если... Че, главная, главная проблема завидующего заключается в том... Вот у меня есть человек, который богаче меня. Я ему завидую. Когда зависть становится смертельной. Когда мне хочется убить. Когда я понимаю, что я никогда не заработаю таких денег, и никогда у меня не будет такого дома. Логично? Если я знаю, что я попашу год, и потом у меня будет такой дом, есть ли смысл его убивать? Никакого смысла. Моя энергия пойдет в созидание, я буду дом зарабатывать. А когда я знаю, что мне его не догнать, вот тогда мне захочется его убить. Наличие. Когда мне не захочется его догнать? Вернее, когда мне, когда я его не смогу догнать? Когда нет энергии, когда я не могу меняться. Главное, даже при большой энергии, если я не хочу меняться, то я просто эту энергию затрачу, чтобы быстрее его ограбить. Именно неумение измениться рождает невозможность. Человек внутренне понимает, что он никогда, он может получить этот такой же дом построить, но внутренне он никогда не догонит этого человека. Бог его молитву услышит, а мои не услышат. Потому что я не меняюсь. И вот тогда я понимаю, что этого человека я никогда не догоню. Он новый дом построит, еще лучше. Я все равно за ним не успею. Потому что его душа добрее, он меняется, у него больше энергии. И он стратегически меня всегда обгонит. А мы это чувствуем на тонком плане. Значит, нежелание измениться, не, неумение измениться, невозможность в результате неправильного отношения к миру раздает зависть и желание убить другого. Значит, один из главных грехов человечества заключается в том, что энергия идет не на собственные изменения, а на желание у кого-то отнять, получить и прочее. То есть, к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что когда человек неправильно распределяет свою внутреннюю энергию, он обречен на проблемы и на грехи, то, что называется. Если человек гораздо больше думает, о том, чтобы сказать, заработать и получить, и гораздо меньше думает о том, чтобы измениться, стать добрее, больше отдать. Сколько не снимай с этого человека грехи, это занятие безнадёжное и бесполезное, и вредное в конечном счете. Грех можно снять. Те, те энергетические проблемы, которые человек с черной душой накручивает, их можно сбросить на детей, на другого, на себя взять, как делают многие целители. И ему станет легче. телу, потому что грех, он мучает тело, становится болезнью и и очищает душу. Поэтому грех снимать-то нельзя, он должен сам уйти. Человек меняется и исчезает агрессия к любви. И все его грехи снимаются сразу же. Так вот, нужно правильно понимать, Что вы хотите получить от приема? Вы должны на приеме измениться. Чтобы измениться, вы должны быть беззащитными. Ощущение правоты, которое шло через осуждение, критику, обиды, претензии, должно его нужно снять через покаяние. Второй этап. Ваша беззащитность помогает увидеть других божественных. Второй этап увидеть Божественное в себе. Все моменты через покаяние снимается уныние, неверие в себя, недовольство собой. И вот когда вы справились системы с другим, когда уже агрессии к Богу у вас нет, вот тогда, когда у вас есть ощущение непрерывности любви, вот тогда... Вы пересматриваете свою жизнь уже не с человеческой точки зрения, а с божественной. Вы по-другому все воспринимаете, и ваш опыт, ваше подсознание и ваш характер меняются. Вместе с ним меняется ваша судьба и ваше здоровье. Я на семинарах двух последних смотрел зал тема Интенсивность любви. Для того, чтобы в ближайшее время человек нормально себя чувствовал и выживал, у него должна быть интенсивность. Это может быть не совсем точная фраза, может быть непрерывность любви. Потому что когда речь идет о божественной любви, там уже понятие энергия исчезает, и интенсивность более-менее уже некорректна, скажем. Но тем не менее, на начальных этапах позволительно. Так вот, интенсивность любви должна быть намного выше, чем в среднем сейчас у людей. Потому что когда есть интенсивность чувства любви, тогда можно делать точку опи опираться на любовь, и тогда потеря каких-то главных базовых э человеческих ценностей, она не дает агрессии. Она дает наоборот очищение и улучшение. Так вот я смотрел, что мешает интенсивности любви. Всего два момента. Это осуждение, критика людей, окружающего мира, общества, человечества. И это неверие в себя уныние. И желание жить, в конце концов. Недовольство судьбой. Когда мы, когда у нас есть в душе ощущение любви, то мы тогда начинаем видеть, что любое поведение другого человека работает на мою любовь в душе. У меня должна быть вспышка любви. В любой ситуации первая главная реакция на окружающий мир это видение Бога в нем и значит вспышка любви Бога. Первая главная реакция на то, что со мной происходит, то же самое. И когда я в любой ситуации даю э, сказать, вспышку любви к Богу, тогда я выполняю то, для чего я предназначен, и предназначена для всей, вся Вселенная. Мы, кто мы такие? Мы божественные существа. Мы, мы вышли из Бога, мы божественные, и мы возвращаемся к Богу. Мы вышли из Любви, мы из Любовь, и в Любовь возвращаемся. Значит, любая ситуация должна нас подталкивать к Любви. И если это так, тогда мы выполняем свое предназначение, и мы живем в счастье. Потому что мы выполняем свое главное предназначение. То есть внутренняя реакция на любую ситуацию должна быть вспышка Любви к Богу. Все. А внешне это уже как угодно. Внешне мы живем на человеческой логике, а внутри мы должны жить на Божестве. когда мы это понимаем, тогда у нас нет проблем. Мы живем так же чётко в человеческой логике. Мы просим, мы отдаем, мы требуем, мы дарим. Э -э -э, сказать, все, что сказать, положено в человеческой логике, мы делаем. Но внутри мы правильно относимся к миру. И любая ситуация увеличивает наше идти <с, <ochaff> с Богом. То есть нас развивает. Потому что истинное развитие есть приближение к Богу. Понятно, да? Так вот, раньше что я делал? Я раньше на приеме человек приходит, я смотрю его проблемы, говорю, вот, давайте, снимайте ваши проблемы, и он на меня сидит, и, скажите, как мне многие стали в последнее время признаваться, а мы ничего не делали, я чувствую, стало лучше. А я понимаю, за, счет, за чей счет стало лучше. Я потом подыхаю несколько дней, зеленый хожу, и я понял, что идет опаснейшая тема. Чем дальше я иду, чем глубже я смотрю, тем опаснее мне Помогать человеку, который не меняется. Почему я сегодня и лекцию сделал? Потому что если раньше я смотрел на ваши проблемы, и потом говорил, вот давайте 3-5 часов работайте, и будем смотреть результат. Я сейчас понимаю, бесполезно это делать. Вы должны работать до приема и после приема. А на приеме должен вам, вам подсказать, понять, почему вы не сумели это сделать. Если это простая лень, это ваша проблема. А если это непонимание, вот здесь, я считаю, Мое, так сказать, предназначение вам помочь. Но для того, чтобы я это видел, я должен у вас видеть, вы должны работать до приема, и вы должны во время приема работать. И смотреть поэтому я вас особенно так сказать не буду. Я понял, что если раньше смотрел человек и говорил его проблемы, то сейчас я когда приглашаю человека, я смотрю себя. Какие у меня есть проблемы, которые. По, по, по какой причине мне его нельзя смотреть и если у меня есть проблема, то мне нужно себя привести в порядок так вот вы сейчас пришли вы, вы сейчас должны привести себя в порядок ускорение сейчас идет намного больше ваши возможности намного больше вот этим вы можете пользоваться Значит, что вы должны сделать Вам нужно внутренне ощутить полную свою беззащитность. Снять все моменты претензий к миру, к людям. осуждений, обиды и так далее. Пересмотреть свою жизнь. Потом, вам нужно, как это ни странно, защищенность по отношению к себе рождает ненависть в себе. Потому что мы есть божественное существо. А когда наша физическая оболочка становится слишком значимой, вот тогда мы свое божественное убиваем уныние. Потому что уныние – это форма агрессии к себе. Это форма превосходства над своим Божественным Я. И осуждения своего Божественного Я. И неверия. То есть, если я верю, вижу свое Божественное Я, то я понимаю, что любая ситуация, произошедшая со мной, работает на мою план. Если я вижу только свое человеческое, тогда я да, беру логику тела и говорю, а почему мне стало больно? После этого начинаю ненавидеть свое Божественное Я. То есть, Это та же, тот же самый механизм превосходства над собой. Превосходство над своим Божественным я. Так вот, мы должны быть беззащитны без своей, перед своим Божественным миром. Мы должны быть без, беззащитны перед э, Божественным, которое мы видим вокруг. И мы должны через какая снять все формы агрессии к любви к Богу. И тогда наши изменения могут состояться. Начинайте с этого. У сейчас была любопытная ситуация. А... По телефону был... должно особого позвонить женщина на прием. Телефон и прием. звонок? Я беру трубку. Вы, Сергей Николаевич, да? Я хочу по вам записаться. Начинает излагать проблемы. Была на семинаре, на выступлениях, смотрит книги, кассеты. Только хуже. Ребенок лежит, у мужа проблемы. То есть человек попал случайно. Я ей говорю, вы знаете, если вы работаете, а у вас не нет изменений, а только ухудшение, о чем может это говорить? Что чистка идет, но вы при этом не меняете. Значит, если что мешает вашим изменениям? Что у женщин? В первую очередь это уныние, нежелание жить, неприятие ситуации. Или отречение от любви, как сух мужу. То есть отречение от любви, в первую очередь это что? Это мы сами, это наши родители, так сказать, потому что мы через них в эту жизнь приходим на физическом плане. Это любимый человек. Я говорю, значит у вас есть преступление против любви, которое вы просто не преодолели, не сделали. Поэтому у вас нет изменений. Раз нет изменений, вы работаете, так сказать душа очищается, а, так сказать, через мучения в основном, а не через трансформацию. Потому что если это два момента очищения души: это боль, муки, страдания, покаяние или искупление. Гениальная формула она, так сказать, в христианстве существует. Если человек не меняется, то он свой грех может искупить несчастьями, болезнями, болью и так далее. Снимется. Не весь, но снимется. Так вот я и говорю, значит вы, она просится на прием. Я, я понимаю, что с одной стороны, если она, так сказать, не сумела записаться в обычном варианте, значит не судьба, то что называется. Но раз попала в этот момент, значит, наверное, все-таки хоть как-то я я не должен ей проводить прием, но хоть, хоть как-то намекнуть я и могу. И я ей объясню, как на приеме, вот эти ситуации. Вот делайте вывод, до нее не доходит. Да вот вы знаете, да ребенок вот почти умирает, вот и все. И вот я чувствую, ну думаю, ну ладно, произведу диагностику. Я смотрю, а у нее в к мужчина в три раза выше критического уровня. Ну о чем тут говорит? Человек хочет на приемы элементарно, но даже мужчин прощать не научилась. Какой для нее прием? Я начинаю ей то раскрывая рот, чтобы говорить, и телефон выключается. Это что означает? Что нельзя ей приемы проводить, потому и не попала. Намекнуть можно, говорить нельзя. Она мне прозвонилась второй раз. Я говорю, э, если вы не, не сумели, не научились еще мужчин прощать, то о каком приеме речь? Она говорит, это может быть к отцу. Я говорю, это ваши проблемы, думать кому? Она еще спрашивает у меня, я должен уточнить к отцу в каком году и когда. Вот это и есть потребительство. Потому что потребитель агрессивен. Отдающий агрессивным не может быть. Я отдаю, но не берут и не берут. А вот когда я пытаюсь потянуть на себя, не дают, вот тогда мне меня ненависть. Почему вера в Бога начинается с жертвы? Любая вера, языческая, жертвенник. Без жертвенника нет религии. Просто нет религии. А потому что, чтобы ощутить что-то Высшее над собой, нужно должен от себя отказаться, от своих привязанностей, от своего счастья. Прощение другого — это тоже жертва. Любить того, кто предал — это тоже жертва. Любить этот мир, когда он жесток — это тоже жертва. Видеть Божественное во всём. Так вот, человек думает, что он приходит на приём, Его там научат, его там вы вылечат, ему подскажут. Да я вам скажу, что даже тот, кто понимает, что его лечить не будут, что при, тот, кто приходит на прием, просто ну, узнать, он он сам будет работать, он сам будет меняться, выздоравливать все. Но даже если он э, сказать, он хочет только узнать, что где-то он недоработал, даже у этого человека могут быть проблемы. А какие? А очень простые. Если вы не отрешились, если вы не создали импульса, отодвинуть, жертвенность, отрешение, то как вы любовь ощутите? И это проблема многих. Вот я в книге писал, монахи некоторые молятся, сходят с ума. А потому что чем интенсивнее идешь к Богу, тем интенсивнее должно быть внутреннее отрешение. Это закон. А когда зубами держится за честь когда идешь Богу, оторвут с руками. И вот монах молится, а при этом он кого-то осуждает. А он молится-то не пять минут в день, он молится по несколько часов в день, интенсивно, концентрируясь на этом. Значит, у него ощущение э, плохого, так сказать, в этом мире должно исчезать, он должен видеть все Божественное. Ощущение правоты должно исчезать, ощущение незадовольствия судьбой должно исчезать. А если этого нет, осознание провоцирует критику, осуждение, тогда он исходит с ума. И это помощь в обретении Божественного. Так вот, многие не делают вот этого элементарного шага. Познание Бога начинается с чего? С отрешения от человечества, жертвенности, отрешенности. Вот если я готов отпустить это, значит для меня любовь важнее, чем э, сказать, моя дача или отношения или что-то еще. Выбор должен сделать человек. Потому что если он, этого, он говорит, вот я хочу ощутить любовь, и у меня не получается, и зубами что-то делать. И не получится. Либо вырвут, сказать, с руками, либо сам отдай. Поэтому момент вот этой жертвенности, почему перед церковью нищие сидят, тоже не случайно. Хотя бы чуть-чуть что-то пожертвовать перед тем, как идешь к Богу. Уже как-то легче на душе становится. И, значит, момент отрешенности должен происходить перед тем, как мы хотим ощутить Божественную любовь. И когда мы готовы кто-то поститься, Все прощают, кто-то постится, кто-то уединяется, кто-то жертвует, как угодно. Но мы должны сделать рывок от человеческого к И когда мы этот рывок делаем, вот тогда мы, у нас возникает динамика устремления к Богу. Мы тогда готовы опереться на божественное, потому что мы от человеческого устраняемся. Если этого импульса нет, но ну, о чем говорить? Практически у всех я не могу смотреть, почему. Везде одно и то же. Либо агрессия к другим, либо агрессия к себе. А вот то, о чем я говорил, как раз сидит практически в каждом. А почему? А потому что это из есть приоритетность человечества. То есть познание Божественного идет. Первое – отрешенность. Второе – покаяние. Смысл покаяния заключается не в сожалении о прошлом, А смысл покаяния заключается я каюсь, я что-то сделал не так. Я совершил грех, говоря религиозным языком. Грех – это есть поведение, которое так сказать, разрушает, отталкивает меня от любви к Богу, разрывает мою связь с Божеством. Я не хочу так больше поступать. Значит, я должен не грызть себя, не казнить за то, что я сделал, а я должен измениться и стать другим, чтобы я этого больше просто не сделал. Значит, весь смысл покаяния направлен на что? На изменение. Если я себя не меняю, я обречен на повторение опять того же, и тогда я должен себя уничтожить. И тогда покаяние превращается в самоуничтожение. Раз я не изменился, значит, я обречён это повторить. А если я не хочу это повторить, я должен себя убить. Все. И чем больше идет при покаянии уныние, сожаление, недовольство собой, тем меньше шансов измениться. Потому что мы либо меняемся, либо убиваем, либо других, либо себя. Поэтому весь смысл покаяния заключается не в самоедстве, не в сожалении о прошлом, а в собственной, опять же, трансформации изменений. А чтобы было наше изменение, мы, у нас должно быть чувство любви непрерывным, оно не должно прерываться ни за э, агрессией к себе, ни агрессией другим. Поэтому вот этот момент, если мы хотим преодолеть свои проблемы, мы должны преодолеть себя, мы должны изменить себя. Чтобы изменить себя, мы должны выйти за пределы своей человеческой, я. мы должны от от него и ощутить божество. Божественное для этого должно быть непрерывным, а для этого мы должны сконцентрироваться на божественном, на, на чувстве любви и отбросить абсолютно все, что любить мешает, абсолютно все. Сильнее всего еще раз почеркки мешает ощущение собственной правоты. Почему Христа называют спасителем? Потому что Он через него дали главную сыворотку. Прививку от поклонения религии, Потому что религия дает истину. И здесь возникает самое страшное, сказать, одно из самых страшных заблуждений. Потому что человек выполняет абсолютно все заповеди, которые ведут Богу, а рядом кто-то не выполняет. И возникает презрение к Нему. И все. И все, что он делал, перечеркнуто. Потому что возникло ощущение правоты, а сказать, духовная правота, она неимоверно больше физической. Как бы я не был защищен материально, я понимаю, это временно, это умрет вместе с телом. А защита духовная, когда я прав, я выполняю заповеди, она, так сказать, неистребимо сильнее. И возникает чувство агрессии к другому и теряется божественно. И вот здесь вот этот момент, вроде бы я все делаю, действую так, как должно быть, по высшим правилам. И, и оказывается, когда кто-то нарушает, я его не имею права, права осуждать. Не права осуждать даже тех, кто... Сказать, как бы нарушает все самые святые правила экономики. То есть его можно наказывать, все что угодно, его нельзя осуждать. Но что любое осуждение — это правота. Правота — это моя истинность. Только Бог является истиной. Абсолютно истинным в Боге и в Любви. Все остальное — это уже не истина. Это уже относительность. Когда мы осуждаем другого, это фактически констатация того, что я прав абсолютно. А он не прав, он плохой, он хуже и так далее. Поэтому ощущение э, собственной защищенности, еще раз хочу подчеркнуть, самое опасное это ощущение духовной защищенности. Это ощущение своей правоты, своего духовного превосходства над другим. Как только возникает превосходство одного человека над другим, любовь уходит, потому что в любви мы все абсолютно едины. Внутри мы абсолютно едины. Вся Вселенная едина. Внутреннее ощущение превосходства над другим или правоты разрушает понятие единства и любовь уходит. Поэтому сказать, мы к миру должны относиться как к ребёнку. Мы его любим неправильно. У нас нет абсолютно никакого ощущения превосходства. Мы не выше, не ни ниже его. Мы с ним едим. Но при этом мы можем его воспитывать, наказывать, ескать холодно горячо тепло или как угодно мы имеем право на человеческую логику ну что мы божественные и мы одновременно являемся и животным и человеком поэтому у нас есть логика животного это наши инстинкты у нас есть логика человека это наши высокие чувства и у нас всегда должна быть логика божественная вот. Две логики животное и человеческое прерываться могут, разрушаться могут, божественное разрушаться не должно. А для этого мы должны видеть Бога в себе и в окружающем мире непрерывно. И тогда постоянно в душе будет любовь. И для этого периодически мы должны что делать? Синусоиды, мы должны периодически тормозить и животное, человеческое. Это называется отрешенность. Это называется жертвенность. Это называется забота. Прощение. Отдачи и мерки, как угодно. Так вот сначала нужно ощутить, наст... ощутить божественное настроиться, а потом он бросит все, что ему мешает. И вот в этом состоянии просмотреть всю жизнь. Если не получается, значит э, какое-то преступление против любви не, не снято. Значит, какие-то моменты претензий другими к себе не сняты. Если здесь более-менее справиться и что-то мешает, значит отрешенности не хватает. Жертвенности не хватает. Вот всего нас. Не так и много. Привязатель город.